Глава третья. Второй прибалтийский фронт. 28-я танковая. Разведывательное подразделение 28-й танковой дивизии, понесшее большие потери в завязке боя у Карсавы во второй атаке не участвовали, и поэтому, успевшие привести себя в относительный порядок, подразделение камди полковник Катуков Сумел выпихнуть на новый маршрут около часа ночи. Идти на Рызакное по шоссе Карсава Рызакне было невозможно. Вдоль него растянулись немецкие моторизованные дивизии. Поэтому штаб наметил обходной маршрут по проселочным дорогам в этого шоссе через местечки голишево Плаудиши Лудза. Кадугов приказал сформировать сформиросборну подразделение из остатков разведбато, остатков двух. Разветрут танковых полков и полнокровные разветруты мотострелкового полка под командованием комбата Сергеева. Получившийся сводный батальон имел в своем составе 6 танков, 3 САУ, 1 ЗСУ, 6 бронеавтомобилей, 5 зенитных пулеметов, 25 мотоциклов, 22 грузовика и 290 человек личного состава. Сергеев получил задачу разведать маршрут движения, выставить посты регулировщиков на всех развилках, дойти до указанного в приказе командующего фронтом рубежа обороны и установить связь со штабами двух мотострелковых дивизий, которые уже должны были, согласно содержавшейся в приказе информации, развертываться на рубеже. Разведчикам предстояло пройти почти 100 километров. В случае обнаружения на маршруте Опорных пунктов противника Сергееву предписывалось искать обходные пути, не ввязываясь в бой. Четверть четвертого головным в дивизионной колонии по маршруту выступил, понесший сравнительно меньшие потери танковый полк Кармаренко, уже сильно посветлевшее на востоке небо позволяло мехводам уверенно вести боевые машины, не включая фар. Когда восходящее солнце озарило верхушки деревьев, начал движение, замыкающий дивизионную колонну, мотострелковый батальон. На позиции в соприкосновении с противником остался еще один мотострелковый батальон, командир которого получил приказ продержаться до 7 часов утра, затем отходить к основным силам. Погибших и раненых в сопровождении медработников и под охраной мотострелкового взвода отправили на грузовиках, Функт постоянной дислокации в Красногородск, где еще оставались дивизионные склады имущества. К огромному сожалению, танкистов категоричный приказ вынудил отказаться от эвакуации разбитой техники. Речь некоторых подбитых танков и броневиков ремонтники успели снять аккумуляторы, топливные насосы и радиостанции. Рембат занял свое место в колонне полка боевого обеспечения. Сам Катуков ехал в штабном автобусе над штаба дивизии подполковника Куприянова. Руководство маршем Кавдив возложил на своего зама постстроевой подполковника Тычинина, которому выделил под это дело свой личный автобус, оснащенный мощной радиостанцией. Помогал Тычинину с графиком марша начальник отдела штаба майор Кузовенков. Замполита Поппена и зампотеха Дынера... направил хвост колонны со строжайшим приказом обеспечить ремонт всех поломавшихся на марше единиц техники. В случае поломки ДНР должен был выделить для ремонта машины соответствующего специалиста из рембата и необходимые запчасти. Поппен для охраны каждой машины на время ремонта был обязан выделить грузовик и отделение бойцов из замыкающего колонну мотострелкового батальона. Отремонтированные танки, самоходки и грузовики под охраной мотострелков должны были самостоятельно догонять колонну. В бою у «Корсавы» дивизия потеряла две трети танков и бронеавтомобилей, половину самоходок и треть артиллерийских стволов батальона боевой поддержки. Потери личного состава мотострелковых батальонов составили около четверти штата. В бою артиллеристы израсходовали почти... Половину возимого дивизией запаса снарядов. Дивизионная артиллерия по большей части уцелела. Поскольку боевые возможности дивизии сильно сократились, Катуков считал совершенно недопустимой потерю на марше даже одной единицы боевой техники или одного грузовика с боепитанием и добривом. Как только штабной автобус стронулся с места, командиры плотно задернули шторки окон, включили свет в салоне и разложили на столе карту, километровку, и резокна. Сумасшедшие хлопоты по срочному выпихиванию на марш, только что прошедший тяжелый бой и находящийся в соприкосновении с противником дивизии, потребовали усилий всех работников штаба. Поэтому приказ на организацию обороны на новом рубеже пришлось делать на ходу. Выделенный Катукову для обороны 16 километровый участок фронта, был слишком велик даже для полнокровной дивизии, тем более он был велик для почти вдвое уменьшившегося по огневой мощи соединения. К тому же, оргаштатная структура танковой дивизии изначально оптимизировалась для решения наступательных задач, а никак не для обороны. Танковая дивизия имела всего пять стрелковых батальонов. против девяти батальонов обычной стрелковой дивизии, да и штатная численность у мотострелков была меньше. Растянуть поредевшие силы в сплошной фронт никак не представлялось возможным. Обсуждая с Куприяновым задачу, Катуков не раз вслух помянул крепким матерным словом члена военного совета фронта Вашутина, по вине которого дивизия понесла ничем не оправданной потери в бою у Корсавы. Со своим надштабом Михаил Ефимович съел уже не один пуд соли и совершенно не опасался подлянки с его стороны, а присутствовавший в салоне радист сидел на наушниках и ничего расслышать до гула мотора не мог. Подполковник Уприянов матерные оценки фронтового комиссара, данные комдивом, вполне разделял. Командиры некоторое время спорили и водили красными карандашами, разложенной на качающемся столе карте. В конце концов, решили строить оборону в виде отдельных опорных пунктов, накрывая промежутки между ними перекрестным артиллерийским, минометным и пулеметным огнем. Городок Рызакный, располагавшийся в центре намеченного рубежа обороны, вытянулся с запада на восток вдоль шоссе себеж пилс почти на километр и с юга на север вдоль шоссе Даугавпилс-Гулбене на полкилометра. И кроме того, в полосе обороны дивизии имелись три небольших лесных массива размером от восьми сотен метров до полутора километров, наделенных друг от друга и от города полями и шириной до двух с четвертью километров. В центре обороны командиры решили разместить основные силы мотострелкового полка, два мотострелковых батальона и дивизионный полк боевой поддержки. Батальоны развернуть по южной окраине городка, огневые средства ПБП разместить в лесном массиве, к северу селения. В городке сходились шесть важных дорог. Удержание транспортного узла лишало немцев возможности перемещать грузовыми автомобилями, артиллерию и боеприпасы. На правом фланге, в трех километрах юго-западнее Рызагна, в довольно обширном лесу, решили расположить мотострелковый батальон и батальон боевой поддержки танкового полка Крамаренко. А сводный танковый батальон, в который сели все оставшиеся в полку танки и самоходки, всего 56 единиц бронетехники, расположили еще дальше к западу, на стыке 163-й мотострелковой дивизией, сосредоточив его в лесном массиве, в двух километрах севернее шоссе. Задачей сводного батальона назначили контратаку противника в случае, если ему удастся прорваться на стыке дивизий. В километре к юго-востоку от городка в лесу решили расположить третий МСБ и батальон боевой поддержки мотострелкового полка. А еще в двух километрах к востоку на левом фланге небольшое роща наметили разместить МСБ и ББП танкового полка «Анисимова». Сводному танковому батальону полка, в котором осталось 19 танков, 8 САУ, 4 бронеавтомобиля и 6 ЗСУ, решено было поручить обеспечение стыка с левофланговой мотострелковой дивизией. Пол боевой поддержки совершенно логично размещался в тылу оборонительной линии севернее Рызакне. С этой позиции дивизионная артиллерия и минометы доставали до любой точки на всем рубеже обороны и могли оказать поддержку всем обороняющимся подразделениям. Тыловиков решили разместить в лесном массиве за левым флангом, где оборона дивизии будет более плотной. Свой КПК комдив наметил расположить в центре села, в каком-нибудь каменном здании с толстыми стенами и глубокими подвалами. Дислокация штаба дивизии на позициях ПБП. взводный разведбатый и взвод охраны штаба комдив решил оставить в своем резерве. Всего 20 единиц бронетехники и 320 человек личного состава. Все же лучше, чем совсем ничего. Разведчики без боестолкновений за три часа дошли до селения Лудза, где на подводах к селу Встретились с тыловым охранением 202 МСД. Отправив одно отделение для установления связи с командованием дивизии, батальон, не задерживаясь, прошел через село, в котором разместились столовые службы мотострелков и повернул на запад по шоссе до Резакне, до которого оставалось еще около 30 километров. В 7 километрах от города на лесной дороге передовой дозор батальона нос к носу столкнулся. с моторизованной группой противника, из десятка мотоциклистов, бронетранспортера и трех грузовиков с пехотой. Головной танк сходу раззавил мотоциклистов и расстрелял из пушки, попытавшийся оказать сопротивление броневик. Скорострельная 20 миллиметровая пушка броневика лишь поцарапала лобовую броню танка и разбила на нем одну фару. Затем танки передового дозора обошли по обочинам дороги остановившиеся грузовики и расстреляли из пулеметов, посыпавшуюся из них пехоту. Спешившиеся мотострелки быстро выловили из леса, попытавшихся скрыться перепуганных немцев. В плен взяли дветерых раненых и четверых целых. Проведенный экспресс-допрос показал, что танкисты рассеяли фланговый дозор разведотряда 211-й пехотной дивизии. Головной дозор дивизии — в составе разведывательного батальона, по словам пленных, только что проследовал через резокне. В резокне немцы оставили роту. Сергеев доложил эти сведения комдиву по рации и получил приказ выбить противника из резокне, занять оборону на южной окраине городка и удерживать его до подхода главных сил дивизии. Согласно приказу комфронта, дивизия должна была оборонять участок фронта с центром в Рызакне. Соседом слева в приказе обозначалась действие я МСД, которая должна была оборонять рубеж шириной 22 километра вдоль дороги Рызакна-Зилупе. К этому времени Катуков уже установил по радиосвязь с командиром этой дивизии, полковником Самойловичем, и знал, что дивизия капывается на рубеже, согласно полученному приказу. Правым соседом должна была стать 163-я МСД, который отводился рубеж шириной 19 километров вдоль дороги рызак виляны Вместе три дивизии должны были задержать на рубеже лудза рызак виляны подходящее с юга немецкое пехотное соединение. По замыслу командования, наши три дивизии должны были вклиниться между ушедшими на север моторизованными соединениями танковой группы «Готта» и следующими ними пехотными дивизиями. Из-за разной скорости марша между моторизованными корпусами и пешей пехотой немцев образовался разрыв в 30-40 километров, в который должны были втиснуться мотострелки и танкисты. От пленных Сергеев узнал, что 211-я дивизия была сформирована в прошлом году во Франции, на Восточный фронт прибыла неделю назад. Наличие состав дивизии набран из резервистов и боевого опыта не имеет. посоветовавшись с командирами рот, комбат решил действовать нагло в расчете на то, что, внезапно столкнувшись с танками, немецкие пехотинцы запаникуют. Пленные показали, что из средств ПТО в немецкой разведроте имелись три противотанковые пушки и четыре ПТР. Поскольку в Резаконе сходилось целых шесть дорог, то дорогу на Лудзу могли прикрывать максимум одна пушка, одно-два ПТР и не более взвода пехоты. Судя по карте, местность вокруг Резакона представляла собой равнину с небольшими лесными массивами, перемежающимися возделанными полями и сенокостными лугами. Батальон остановился на пушке последнего лесного массива в двух километрах от околицы городка. Ротву мотострелков, придав ей все крупнокалиберные пулеметы, Сергеев направил полями в обход городка с задачей перерезать обе, выходящие из города на юг дороги. Выждав полчаса, комбат поставил во главе колонны единственный, сохранивший ход трофейный грузовик, за ним два ЗИСа. Стендованные грузовики посадили взвод автоматчиков. хвост колонны поставили броневик ба 10 отдаленно напоминавший в анфас подбитый немецкий бронетранспортер короткая колонна выехала из леса и не спеша покатила в городок сергеев рассчитывал что немцы примут колонну за возвращающихся своих танки и сау он развернул в лесу в доля пушки наводчики взяли на прицел окраинные домики уловка комбата сработала У крайних домов колонна остановил патруль. Подошедших к машинам немцев уничтожили. Вспыхнула перестрелка, автоматчики рассыпались в огородах за домиками, танки дали залп со пушки и рванули вперед. Высокая скорость всегда была главным козырем легких БТ. За ними цепью побежали пешие разведчики. Оставшиеся на месте САУ-БТ огнем своих трехдюймовых давили пулеметы противника. Когда танки сблизились с деревней, обнаружили себя яркими вспышками выстрелов противотанковая пушка и противотанковое ружье. Трехдюймовые гостинцы от двух САУ быстро пресекли эти безобразия. Враги прекратили стрельбу и попытались удрать. Уйти не удалось никому. На выходе из села грузовики и мотоциклистов расстреляли из засады мотострелки. В городки разведчики Взяли два десятка пленных, три противотанковые пушки, грузовики, мотоциклы, пулеметы и много стрелкового оружия. Всю разбитую технику и трупы с убрали. Комбат лично допросил двух пленных, унтера и лейтенанта. Немцы были полностью деморализованы. На вопросы отвечали угодливо, всякий раз вскакивая и вытягиваясь по стойке свирно. Оказывается, еще во Франции они слышали об ужасающих потерях вермахта на Восточном фронте, намного превосходящих потери во время польской и французской кампании. Бравурным речам Геббельса по радио никто не верил. Сводки с фронта свидетельствовали об упорных боях и отсутствии продвижения войск. Отправив донесение к комдиву, Сергей получил приказ установить связь, правофланговой мотострелковой дивизии и занять оборону до подхода главных сил. Танковому полку Крамаренко оставалось до рыдок на три часа хода. Направив взвод мотострелков по шоссе на виляны искать штаб 163-й дивизии, комбат поехал на южную окраину городка нарезать подразделением участки обороны. В распоряжении комбата осталось только полторы сотни мотострелков, немногим более роты. По одному взводу Сергеев поставил на две входящие в город с юга дороги, на Даугавпилс и на Краславу. Каждый взвод усилил танком, одной САУ и одним бронеавтомобилем. Остальных распределил поотделенно во всей южной окраине села. Каждому отделению придал единицу бронетехники. Бойцы замаскировали броневики в садах за изгородями. отрыли себе индивидуальные копчики. в окнах каменных зданий на улице установили пулеметы и ПТР. Минометный взвод комбат разместил вблизи центра городка, чтобы иметь возможность обстреливать любую окраину. Свой КП организовал на колокольне городского костела. Сидисты успели бросить телефонные нитки к минометчикам и к обоим взводам на дорогах. Трофейные пушки, пулемет и ПТР тоже поставили на позиции. Имевшиеся в распоряжении разведчиков 12 артиллерийских стволов от 23 до 76 мм калибром, плюс 3 автоматических гранатомета, 5 крупнокалиберных и 16 обычных пулеметов, давали комбату некоторые основания для оптимизма. По крайней мере, от передового отряда противника в составе батальона Можно было отбиться. Фашисты не заставили себя долго ждать. семь часов с минутами по шоссе от Краславы из-за расположенного в трех километрах леса выползла длинная колонна грузовиков. В полукилометре перед ними пылились десяток мотоциклов с колясками. Очевидно, немцы были уверены, что идут сто лет за своими моторизованными частями и никаких неприятностей не ожидали. К тому же их разведбат здесь уже прошел и ни о чем подозрительном не докладывал. За маскировавшихся бойцов и технику Сергеева противник не обнаружил. Хвост с колонны между тем, выполз из-за леса. Всего в колонне насчитали около полусотни грузовиков и восемь бронеавтомобилей. Комбат дождался, пока передовые мотоциклисты поравняются с околицей, и скомандовал телефонную трубку. «Огонь!» Радист продублировал команду праций. Дружно грохнули пушки. Пулеметы за секунды выкосили мотоциклистов. Танкисты расстреливали грузовики, как на полигоне. Для танковых пушек 500 метров дистанция прямого выстрела. Из грузовиков горохом посыпались пехотинцы, рассыпаясь по кветам и развертываясь в поле по обе стороны от дороги. Броневики перевалили через кветы. расстредоточились в поле и открыли ответный огонь. На них стояли крупнокалиберные пулеметы и автоматические 20 миллиметровые пушки. Для наших танков и САУ это было неприятно, но не смертельно. Вся колонна колонны немецкие артиллеристы разворачивали к бою 12 противотанковых и полковых пушек и десятка-полтора минометов. Танкисты и самоходчики... Оставили в покое грузовики и переключились на артиллерию. Сидевший на КПК взвода минометчиков корректировал огонь минометов. Их дальности в два километра как раз хватало, чтобы накрыть всю колонну. Минут через десять интенсивной артиллерийско минометной перестрелки все пушки, минометы и бронеавтомобили у немцев выбили. Лишившись огневой поддержки, пехота начала отползать к лесу. Пулеметчики огонь прекратили, артиллерия продолжала громить грузовики. Вскоре вся колонна от головы до хвоста густо коптила небо черным дымом. Сергей доложил комдиву итоги боя. Взятые в плен раненые немцы показали, что разведчики разгромили передовой отряд той же самой 1011 й пехотной дивизии. До подхода полка Крамаренко оставался еще час. На связь с Катуковым вышел комдив 163-й Перфилев и сообщил, что разведчики-танкисты к нему прибыли. Из дивизии Перфилева катуковцы славно порезвились две недели назад, когда на Балтийском побережье громили тылы танковой группы Гепнера. Перфилев обнадежил, что уже подготовил полевую оборону и направлял Катукову связистов. Катуков проинформировал. что на правый фланг ставить танковый полк Крамаренко и просил наладить с ним взаимодействие. В девять часов с минутами штабной автобус Комдива остановился на центральной площади Резакне у католического костела. К автобусу подбежал командир разведбата Сергеев с докладом. Поблагодарив капитана за четкое выполнение приказа, Катуков приказал ему сдать позицию мотострелкам и оттянулся в тыл на место будущего расположения штаба дивизии. Затем поднялся Сергеевым и Куприяновым на высокую колокольню. С метровой высоты просматривалась вся будущая полоса обороны. Хвост полка Крамаренко уже втягивался в лес на правом фланге. Но то стрелки выдвигались по улицам на южную околицу городка полка пошел в рощу на стыке с 202-й МСД. Замыкающий дивизионную колонну мотострелковый батальон подходил к назначенному ему для обороны лесному массиву, куда уже втянулся батальон боевой поддержки мотострелкового полка. Съездисты полков тянули линии связи от КП к опорным пунктам и позициям артиллеристов. На КП прибыли телефонисты от обеих мотострелковых дивизий, и доложили об установлении связи с их командными пунктами. Дивизионных связистов Куприянов озадачил прокладкой дублирующих телефонных линий к штабам смежных дивизий. Связь по радиоканалам с Перфилевым и Самойловым тоже наличество была. Однако связи со штабами своих корпусов и штабом фронта у них, как и у Катукова, не было. Дивизионным радиостанциям не хватало, радиуса действия. Все утро с небольшими перерывами высоко над головами танкистов шли на север большие группы немецких самолетов. Колонну дивизии немецкая асы игнорировали. Куприянов предположил, что вся авиация противника задействована на поддержке передовых дивизий третьей танковой группы. Позднее Катуков узнал, что в этот день 39-й моторизованный корпус ГОТА пытался выбить из Гулбана, занявший оборону нашу 29-ю и 33-ю мотострелковой дивизии, одновременно отражая контратаку во фланг сначала 29-й, а затем 33-й танковой дивизии. Готу было недостатков до остатков разбиты, как считали немецкие штабисты дивизии Катукова. Над штаба Куприянов был прав. Переговорив с Перфильевым, Полковник выяснил, что 163-я дивизия тоже строит оборону из батальонных опорных пунктов. Причем между правофланговым опорным пунктом танкистов и левофланговым опорным пунктом мотострелков имеет место зазор в 2,5 километра. Перфильев расположил за стыком в качестве резерва один мотострелковый батальон. Комдив 202-й дивизии Самойлов. Проинформировал, что организует сплошную оборону, поскольку в его полосе 9 километров занимают озера, что сокращает линию обороны почти в два раза. За стыком он тоже размещает резервный батальон. Он же порадовал, что в Лудзе сохранилась действующая телефонная линия наркомата связи, идущая на Зилупе и далее на Северже. По этой линии ему удалось связаться через Псков. со штабом фронта и доложить, что дивизия занимает оборону согласно приказу. Самойлов пообещал еще раз дозвониться до штаба и доложить, что дивизии Катукова и Перфилева тоже вышли на рубеж. Катуков приказал Куприянову организовать подворный обход городка и предложить жителям срочно эвакуироваться в тыл, ввиду предстоящих в городе боев с немцами. Вскоре по улицам потянулись конные повозки, груженные домашним скарбом, на поклажи и велосипеды и просто пешие беженцы с котомками и чемоданами. Ботострелки готовили на южное околице оборонительные позиции. За время марша бойцы умудрились подремать, чудом никто не вывалился из грузовиков под колеса. Теперь все расточенно рыли землю, таскали мешки с грунтом, закладывали дверные и оконные проемы в домах, Под огневые точки использовали все каменные здания, подвалы приспосабливали под блиндажи, рыли и маскировали стрелковые ячейки, копали и перекрывали их снятыми секциями заборов и засыпали сверху грунтом, готовя простейшие противоосколочные укрытия. Долго готовиться не пришлось. В одиннадцать четвертью на подходящих городку с юга дорогах показались густые колонны пехоты, сходу разворачивающийся боевой порядок. Однако на городок немцы не пошли. Правая колонна, подходившая по шоссе со стороны Даугавпилса, вознамерилась обойти город с запада, через промежуток между опорными пунктами МСБ танкового полка Крамаренко и левофланговым опорным пунктом 163-й МСД. Катуков понял, что немцы не зафиксировали вход батальонов, в лесные массивы и решили пройти полями вокруг городка. Левая колонна подходила по дороге от Краславы и направлялась в промежуток между 3 МСБ мотострелкового полка и МСБ полка Анисимова. Рассмотрев трубу разорвнувшуюся по фронту колонны, он оценил численность каждой из них в пехотный батальон. Камнив сделал вывод, что немецкое командование По докладу командира передового отряда решила, что резакны занято крупными силами, и решила предпринять фланговый охват, чтобы не демонтировать раньше времени занявшие позиции в лесных массивах батальоны. Кадуков приказал задействовать по немецким колоннам огневые средства мотострелкового батальона из резакны. К сожалению, мотострелковый батальон, прикрывавший отход дивизию от Карсавы, в Резакон еще не прибыл. Он вышел из соприкосновения с противником в семь часов и должен был дойти до Резакона только через час. Довольно слабые артиллерийские и минометные возможности мотострелкового батальона должен был подкрепить огнем закрытой позиции дивизионный полк боевой поддержки. Пять противотанковых пушек и четыре полковых миномета мотострелкового батальона Ударили по немцам от окраины городка с дистанции три километра. У наступающих цепях немцев стали редкие разрывы. Противник только этого и ждал. околица селения густо покрылась разрывами снарядов. Колокольня затряслась. Находившийся на НП командир ПБП Конюшевский определил, что городок обстреливает не менее двух дивизионов гаубиц. калибра 105 и 150 мм, то есть вся артиллерия гитлеровской дивизии. Кадуков надеялся, что потери его окопавшихся мотострелков будут терпимыми, и приказал ударить по противнику всей своей дивизионной артиллерией. Многочисленные разрывы собственных снарядов должны были помешать немецким станциям звукометрической разведки засечь координаты наших пушек. Два десятка трехдюймовок и почти дюжина гаубиц после нескольких пристрелочных выстрелов, корректируемых артиллеристами Канюшевского, густо накрыли цепи противника. Пехота залегла, но упорно продолжала наступать перебежками. Катуков видел в окуляры трубы, как офицеры, размахивая пистолетами, гнались в солдат вперед. Борьба с обеих сторон продолжалась минут двадцать. Однако пехота продолжала идти вперед, пытаясь укрыться от артогня в лесных массивах, занятых нашими мотострелками. Пришлось дать им команду на открытие огня. Из-за лесочков по немцам ударили ротные минометы, автоматические гранатометы и пулеметы, которыми мотострелки были вооружены в немалом количестве. С дистанции 300-400 метров их огонь был убийственным. Немцы побежали и на правом фланге, и на левом. Комдив приказал прекратить огонь. Боеприпасы следовало экономить. В половине первого атака была отбита, артиллерия противника тоже прекратила огонь. «Думаю, это была разведка боем», высказал предположение Куприянов. Атаковали на всего два батальона, а поддерживала их вся дивизионная артиллерия. К тому же, Как только проявили себя наши опорные пункты, немцы откатились. Теперь они знают дислокацию всех наших опорных пунктов. Кадуков согласился со своим штаба Вскоре подошел последний мотострелковый батальон дивизии и тоже начал занимать позиции на окраине селения, уплотняя оборону. Батальон врезокно потерял от артобстрела около двух десятков бойцов. В два часа. Подошла колонна грузовиков из Красногородска. Выгрузив там раненых, транспортники дивизии привезли почти целый штатный боекомплект для дивизионной артиллерии. Жить стало веселее. Через полчаса над позициями танкистов на километровой высоте застрекотал легкомоторный немецкий самолет типа нашего У-2. Зенитчики, играющие, смахнули его с неба для скорострельных зенитных автоматов. Он был легкой добычей. Попытка командира 211-й пехотной дивизии генерал лейтенанта Курта Реннера обнаружить позиции дивизионной артиллерии с помощью связного самолета не удалась. Однако через час загрохотало на западе, а потом и на востоке. Соседи Перфилев и Самойлов на заданные вопросы сообщили, что их позиции атакованы... передовыми отрядами немцев силами до батальона. Кэтуков понял, что противник попытался предпринять дальний фланговый обход и убедился в его невозможности. Теперь следовало ждать решительного штурма. В 15.00 немецкая артиллерия заговорила вновь. Дивизион 105 миллиметровых Гаубиц обстреливал Резаконы и два опорных пункта на левом фланге. Дивизион... Шестидюймок всеми стволами долбил по правофланговому опорному пункту полка Крамаренко. Под прикрытием артобстрела на опушке лесных массивов южнее города выдвинулись батареи полковых и противотанковых пушек. Наблюдатели насчитали до полусотни стволов. Одновременно из массивов густыми цепями высыпала пехота. Внимательно рассмотрев поле боя, Кадуков сделал вывод. что город и опорный пункт левого фланга атакуют три пехотных батальона по одному батальону на каждый пункт. Очевидно, их задачей было связать силы обороняющихся. Два батальона атаковали опорный пункт Крамаренко, подвергавшийся самому интенсивному артобстрелу. Большая часть полевой артиллерии немцев тоже была сосредоточена против Крамаренко. И еще два батальона обходили опорный пункт слева, пытаясь прорваться через промежуток между крамаренковцами и опорным пунктом соседней дивизии. На опорный пункт соседей тоже наступал один батальон. Танкистов атаковала полнокровная пехотная дивизия. Главный удар противник наносил стык дивизий через самый широкий промежуток между опорными пунктами. Немецкому комдиву Нельзя было отказать военной квалификации. Предоставив Рыбакову и Анисимову отбиваться самостоятельно, весь огонь дивизионной артиллерии камнив приказал сосредоточить на немецких батальонах, идущих в обход. Самому Крамаренко приказал сконцентрировать огонь батальона боевой поддержки на двух батальонах, атакующих опорный пункт, расположенный в отдельном леске за опорным пунктом ББП, пока не подвергался артобстрелу бой разгорался пехота противника упорно короткими перевешками шла вперед батальоны боевой поддержки анисимова и ербакова с закрытой позиции работали по полевой артиллерии немцев старший лейтенант романец командир второй роты Модострелкового батальона танкового полка сидел на дне окопа, прижавшись к вздрагивающей стенке. От близких разрывов шестидюймовых фугасов на каску со стенки сыпалась земля, сверху в окоп залетали комья земли и куски сучьев, осколки с хрустом врезались в стволы деревьев. Немецкая дивизионная артиллерия корчевала лесок, в котором окопался батальон. На окоп Рухнула, вырвана с корнем старая ель. От непрерывного грохота заложила уши. Рядом с комротой в окопе распластались политрук, посыльный ординарец и телефонист, накрывший телом аппарат. Судя по большому разбросу снарядов, шестидюймовки били издалека, накрывая разрывами всю площадь леска, имевшего ширину по фронту около километра и глубину в полкилометра. Внезапно обстрел прекратился Романец впихнул плечо телефониста и указал на аппарат. Тот прижал трубку к уху и развел руками. Связи не было. Видимо, перебило провод, проброшенный в КП батальона прямо по земле. «Давай на линию», — приказал ротный связисту «Гришкин, ты к аппарату». Романец толкнул плечо, обалдел хлопавшего глазами родинарца и указал ему на телефон. Прошкин, бегом по взводам». взводным команда к бою и доложить о потерях. Васильный Прошкин побежал по окопу и скрылся за поворотом. Часть пути ему предстояло проделать поверху. Сплошную линию окопов вырыть не успели, поэтому взводы сидели отдельно друг от друга. Судя по интенсивности артобстрела, Комрот ожидал серьезных потерь. Сам Ротный встал, выглянул за бруствер и понял причину прекращения артобстрела. Немцы опасались ударить по своим. В трех сотнях метров немецкие офицеры, размахивая пистолетами, поднимали в атаку солдат. Среди них тут и там взлетали вверх стопы разрывов. Толковые артиллеристы и минометчики продолжали работу. Рота занимала позицию по центру опорного пункта. Невдалеке грохнули выстрелы, окопанных на пушке трехдюймовок. В тылу захлопали минометы. Уцелевшие после массированного обстрела артиллеристы и минометчики роты боевой поддержки батальона вступили в бой. Для пушкарей немцы были на дистанции прямого выстрела. К сожалению, долго стрелять им не пришлось. Выставленные на противоположном конце поля немецкие легкие пушки задавили наших артиллеристов числом. Минометы из глубины леса продолжали работать. Пара 120-миллиметровых. и пяток ротных, как определил по силе и частоте разрывов Романец. «Маловато их осталось», — подумал ротный. Немцы среагировали вполне рационально. Подняты офицерами, пехотинцы рванулись вперед, стремясь выйти из-под минометного обстрела. Справа и слева по ним ударили, заливаясь длинными очередями танковые пулеметы. «Их осталось в боевых порядках батальона еще достаточно». Выделялись босовитым рокотом крупнокалиберные ДШК. По обнаружившим себя огневым точкам массированно ударили немецкие артиллеристы. Пулеметы всмолкли. Уцелевшие расчеты меняли позиции. Немцы снова рванулись вперед. С двухсот метров по ним открыли огонь расчеты ручных пулеметов и снова положили цепи на землю. Артиллеристы противника ударили по новым целям. Цепи пехоты продолжали ползком и короткими перебежками идти вперед. Постоянно меняя позиции, пулеметчики поочередно прижимали их огнем. Часто застучали автоматические винтовки. Их в батальоне по штату было полторы сотни. В старой трехлинейке батальоне вообще отсутствовали, как класс. Арманец наделся, что хотя бы половина стрелков уцелела. Изблизившись до сотни метров, Фашисты поднялись в решительную атаку. Теперь в дело вступили и автоматчики, дополнительно полсотни скорострельных столов. Огонь батальона стал ураганным. Выстрелы автоматического оружия слились в грозный непрерывный рев. Наступательный порыв фрицев и гансов угас. Брякнувшись на пузо, они дружно начали отползать. Только подошвы сапог мелькали. Прекратить огонь! Сменить позиции!» Во всю глотку заорал Старлей. В соседних окопах команду продублировали. И вовремя. Немецкая мелкая артиллерия замолотила по пушке, прикрывая отход своих. Это было не страшно. Полковые трехдюймовки и противотанковые пушки достать засевших в окопах бойцов не могли. Однако демистрировать позиции, ведя огонь, не следовало. На вспышке выстрелов... мог прилететь осколочный гостинец, Стрелку или пулеметчику его вполне хватит для упокоения. — Вот так, парни. Мы — мотострелки, — поглядев на своих бойцов, гордо заявил комроты. — не махра обмоточная. Нас на храпом не возьмешь. — Показали мы фашистам, где рак подключился политрук. литру. — стрелкового огня у нас не в пример простой пехоте. Бойцы загалдели, возбужденно обсуждая итоги боя. Связь снова порвалась, едва только позвонил комбат Сараев и потребовал донесения о потерях. Возвратившегося было Прошкина, ротный снова погнал по взводам, требуя отчета по потерям и остатку боеприпасов. Связисто погнал восстанавливать связь. На правом фланге, на позициях третьей роты, стрельба продолжалась. Все опорные пункты фронтальную атаку отбили. Немцы отступали, однако на стыке с правым соседом два поредевших от огня батальона противника все же просочились за линию опорных пунктов. Катуков приказал Кормаренко контратаковать немцев сводным танковым батальоном в лоб, мотострелкам перебросить танковые пулеметы и ротные минометы на правый фланг опорного пункта и усилить огонь. Затем связался с Перфильевым и предложил ему ударить резервами во фланг противнику. Всю свою артиллерию переориентировал на подавление полевой артиллерии противника. Контратаку майор Крамаренко решил возглавить лично. Слишком мало осталось в полку бронетехники. Всего 26 танков, 6 САУ, 4 ЗСУ и 6 БТР. Танки выскочили из лесочка, расположенного в километре за линией опорных пунктов, уже развернувшись в цепь, и на полной скорости рванулись навстречу немецкой пехоте. Во второй линии сотни метров за танками шли все самоходки и броневики. На них десантом комполка посадил семь десятков автоматчиков, все, что осталось от двух мотострелковых рот танковых батальонов. До первой атакующей цепи пехоты От леска было всего с полкилометра. Танки проскочили это расстояние меньше, чем за минуту. Дивизионная артиллерия противника в дело вмешаться не успела. Танки уже давили пехоту. Расположена в двух километрах полевая и противотанковая артиллерия тоже ничем помочь своей пехоте не могла. На таком расстоянии легкие снаряды лововую броню не пробивали, Да и попасть с такой дистанции в быстро движущийся танк попросту невозможно. Два немецких батальона могли тащить с собой до двух десятков противотанковых ружей, но попытки их использования подавили на корню самоходки. Яркие вспышки выстрелов ПТР были отлично видны самоходчикам и зенитчикам. По пехоте молотили все спаренные и лобовые пулеметы, С бортов немцев резали очередями автоматчики. Кинуть гранату под гусеницы стремительно летящего БТ, секучего пространства перед собой пулеметными очередями, тоже было проблематично. Разгром пехоты был быстрым и полным. Те, кто в панике бросился бежать, расстреляли в спину. Те, кто не утратил самообладания, залег в траве, надеясь отлежаться. Четыре десятка... Броневых машин на километр фронта атаки не так уж и много. Хорошие шансы на выживание у таких хитроцов оставались, хотя многие из них попали под траки, многих заметили и расстреляли автоматчики. Однако немецкие артиллеристы и корректировщики, увидевшие, что по полю носятся зигзагами русские танки, а своих пехотинцев вовсе не видно, вызвали огонь дивизионной а затем и корпусной артиллерии густо вставший высокие фонтаны разрывов показали крамаренко что шутки кончились и пора уносить гусеницы осколки крупнокалиберных снарядов при близких разрывах пробивали и бортовую и кормовую броню Комполка скомандовал по рации отступления танки и сау развернулись и, выжимая из моторов все, что можно, погнали в рассыпную в тыл. А уцелевшие немецкие пахотинцы остались лежать в траве под плотным дружественным огнем. На поле боя остались почти полностью два батальона фрицев и пять единиц горящей бронетехники, три танка, самоходка и БТР. Атаку дивизия отбила, враг понес большие потери. Первоначальная эйфория на дивизионном КП по мере поступления из частей донесения о потерях сменилась озабоченностью. Катуковцам тоже изрядно досталось. В мотострелковом батальоне полка Крамаренко в строю осталось меньше четверти бойцов. Наспех вырытые мелкие окопы слабо защищали от снарядов крупного калибра. В других опорных пунктах дело обстояло несколько лучше. В третьем МСБ и Иоаннисимова сохранилось около половины штатового состава. Меньше всего потерь было в первом и втором МСБ. Каменные подвалы резакно спасали укрывшихся в ней бойцов даже от прямых попаданий четырехдюймовых снарядов. Посоветовавшись стать штаба, Катуков приказал по одной роте из первого и второго МСБ перебросить в опорный пункт Кармаренко. Медсанбат с полной нагрузкой занимался эвакуацией и обработкой раненых. Автобат формировал новый транспорт с ранеными бойцами в Красногородск. До конца дня на участке дивизии было тихо. Зато на обоих флангах у соседей вечером изрядно грохотало. Немцы учинили там разведку боем силами до двух батальонов. В конце дня Катуков... Обменялся информацией с соседями-комдивами. Взятые пленные показали, что на Катуковцев наступала все та же 211-я ПД. Против Перфильева проводила разведку боем 205-я ПД, а против Самойлова 214-я ПД. Все они входили в первый армейский корпус, прибывший из Франции. Ночь прошла спокойно. хотя боевое охранение несколько раз вступало в бой с разведгруппами противника. Утром ожидаемой атаки тоже не последовало. Вместо нее над полем боя на высоте полторы тысячи метров появились три самолета, отдаленно напоминавшие наши разведчики — Р-5. Обрадованные зенитчики массированным огнем крупнокалиберных пулеметов и 23 миллиметровых зениток снесли с неба один из них, два других. Маневрируя, набрали высоту в три тысячи метров, где пулеметы и малокалиберные зенитки их не доставали. Два оставшихся принялись нарезать круги над позициями катуковцев и соседей. Через полчаса фрицы улетели. Из зениток среднего калибра сбить их не удалось, чересчур шустро они маневрировали. Провели аэрофотосъемку, уверенно прокомментировал их действия на штаба. Двенадцать часов с минутами немцы взялись за дело серьезно. Видимо, командование группы армий Север» осознало, что отсечение пехотных соединений от ушедших вперед моторизованных корпусов чревато большими неприятностями. Напорные опорные пункты танкистов обрушились шесть девяток пикировщиков. Причем мотострелков Сараева бомбили две девятки. Еще четыре девятки бомбили дивизию Перфильева. Зенитчики сумели сбить шесть самолетов. Не успели бомбардировщики улететь, как на позиции обрушился массированный огонь корпусной и дивизионной артиллерии. Причем большая часть артиллерии трех дивизий и корпуса обстреливала опорные пункты батальона Сараева и смежный опорный пункт у соседей. У Котокова создалось впечатление, что количество корпусных столов у противника значительно возросло. Это наводило на неприятные размышления. Возможно, противник подтягивал еще один пехотный корпус. Затем немцы снова пошли в атаку по сыну фронту, выставив на опушке лесных массивов массу полевой артиллерии. Прежде чем массированный артобстрел вынудил Катукова покинуть, качавшуюся от близких разрывов, тяжелых снарядов, и вздрагивающую от попаданий мелких в колокольню, он оценил численность войск, надвигавшихся на стык дивизий, не менее чем в два полка. Спустившись в штабной подвал под церковью, комедист связался с Анисимовым и приказал ему передвинуть свой танковый батальон поближе к правому флангу в помощь Кармаренко. Затем по рации соединился с Перфильевым и попросил всемерно усилить левый фланг. — Без тебя знаю, — отрезал сосед. — Отлично вижу, что фрицы вознамерились прорвать наш с тобой стык. Перебрасываю туда все резервы и массирую там артогонь. На этот раз под обстрел попали и тылы дивизии. Особо досталось танковому батальону Кармаренко и дивизионным артиллеристам. Воздушные разведчики немцев... Вскрыли их дислокацию. Тяжелый бой закончился только в четыре часа. Немецкая пехота, понеся большие потери, захватила опорные пункты батальона Сараева и смежный опорный пункт дивизии Перфильева. Мотострелки сражались до конца. Из опорных пунктов отступили только раненые бойцы. Враг захватил и рощу, который занимал танковый батальон Кармаренко, Сам комполка погиб. Все танки и самоходки полка тоже были подбиты. Продвижение противника удалось остановить только контратакой разведбата сводного танкового батальона Анисимова и первого МСБ. Со стороны Перфильева контратаковали два батальона. Введенные в бой резервы спешно окапывались в двух километрах за линией опорных пунктов. Однако в восемь вечера, после бомбежки и мощного артобстрела, немцы вновь атаковали. На этот раз главный удар наносился прямо на резокна, которые обороняли лишь две сильно поредевшие мотострелковые роты. На город наступали два пехотных полка. Резервов у Камдива больше не было. Взяв город, противник обошел и атаковал во фланг позицию разведбата и первого МСБ. Командир мотострелкового батальона Лямочкин погиб, принявший командование сводной группой комбат Сергеев, вынужден был отступить, чтобы избежать окружения. Обойдя город с севера, Сергеев вывел остатки трех батальонов в расположении штаба дивизии. От взятых разведчиками пленных выяснили, что на стыке дивизий Катукова и Перфилева противник ввел в бой свежую 28-ю пехотную дивизию 8-го армейского корпуса, а также использовал артполки этого корпуса. На следующий день, 28 июля, дивизии Катукова и Самойлова были отнесены противником к Лудзе. Дивизия Перфилева вынуждена была отступить к вилянам. Немецкие пехотные корпуса пробили в наспех созданный командованием Прибалтийского фронта обороне коридор шириной 30 километров и двинулись вслед за моторизованными корпусами ГОТА. Танкисты и мотострелки задержали немецкую пехоту на двое суток. Разрыв между корпусами ГОТА и пехотными корпусами увеличился до 100 километров. Дом фронта Серпилин Дребежащим внутри транспортного ТБ-3 трясло немилосердно. Трех-четырех моторов заглушал все. Приходилось орать во всю глотку прямо в ухо соседу, чтобы тот понял, что от него требуется. От вибраций, создаваемой моторами, ныли зубы. Вдобавок из каких-то щелей зверски дуло. Даже в шинели... которую предупрежденный летчиками генерал-лейтенант предусмотрительно надел, было холодно. На металлических лавках, расположенных вдоль стен грузового отсека, разместились вновь назначенный командующий, только что образованным Вторым Прибалтийским фронтом, герой Советского Союза генерал-лейтенант Серпилин с двумя адъютантами, ординарцем, начальником охраны при трех бойцах и начальником связи с двумя радистами. В передней части отсека громоздились ящики, коробки, чемоданы, вещмешки. Впрочем, большую часть груза составляла армейская радиостанция типа РАФ кв Несмотря на то, что ему твердо обещали предоставить радиостанцию на месте, Серпилин распорядился демонтировать с автомобиля и загрузить в самолет свою армейскую радиостанцию. На двух других ТБ... Летели оперативный отдел штаба армии и сборная группа штабных работников во главе с бывшим надштаба четвертой 4-й армии, а ныне начальником штаба 2 Прибалтийского фронта генерал-майором Дерюгиным. Второй КТБ поднялась с аэродрома Калинковичи в 23.40 27 июля, как только окончательно стемнело. Днем готовились к вылету. Однако подготовить и завести на аэродром успели только первый эшелон штаба. Остальной состав штаба армии должен был вылететь 28 июля на 9 ТБ в сопровождении эскадрилии истребителей. Павел Федорович решил не ждать, когда будет готов к вылету весь штат штаба армии, и приказал передовой группе вылетать ночью. Благо ночью сопровождения истребителей не требовалось, а летчики военно-транспортного полка, Умели летать ночью не хуже, чем днем. А может и лучше, поскольку именно ночные полеты были их основным рабочим режимом. После выхода последних подразделений четвертой армии до да главной стратегический рубеж все соединения армии были отведены в район Мозыря, почти к тыловому рубежу, где и расквартировались. Затем принимали пополнение личным составом и вооружением. Штабы всех уровней, включая штаб-армии, работали в поте лица, отчеты о боевых действиях, сводки расхода боеприпасов и имущества, сводки потерь, приемы распределения, пополнения. К 23 июля вроде бы первоочередные дела в основном закончили. Тоска приступили к плановой боевой учебе. 26 числа в 6 вечера Серпилин вызвал к аппарату в связи Главком Жуков. — Павел Федорович, ты в курсе, какие дела творятся на Прибалтийском фронте? — спросил главком. — Слышал, что немцы прорвали главный рубеж, но о подробности не знаю. — Дела там хреновые, чтобы не сказать больше. Вся танковая группа ГОТа рвется к Пярну, выручать четвертую группу. Кузнецов все прошляпил. В Ставке принято решение сформировать второй Прибалтийский фронт для противодействия третьей и четвертой танковым группам. Хочу предложить твою кандидатуру на командующего фронтом. Ты как, согласен? Раз надо, значит, надо. Я готов. Добро. Должен сказать тебе, что штаба фронта еще нет. Совсем нет. Принято решение формировать штаб фронта на базе штаба твоей армии. Твои корпуса передадим армиям... Западного фронта и в резерв фронта. Приказ Верецков сегодня сделает. Твой штаб должен быть на месте 28 восьмого числа и начать работать. Ни минуты терять нельзя. Ситуация предельно сложная и с каждой минутой ухудшаться. Кузнецов будет приказ передать тебе всю текущую оперативную информацию. Все соединения Прибалтийского фронта, находящиеся южнее линии прорыва ГОТА, плюс все соединения На тыловом рубеже в полосе Прибалтийского фронта отходят в твое подчинение. Гота надо остановить. Недостающих штабных работников для укомплектования штаба фронта по штатам тебе пришлют из управления кадров в ближайшие два-три дня. Приказ главкома получишь сегодня. Только переговорю с Верховным. Ясно? Так точно. Только у меня просьба, товарищ главнокомандующий. Разрешите? Ну, давай, попробуй. На толовом рубеже все соединения развернуты по мобилизации. Комсостав соответствующий. Разрешите взять из моей армии некоторых командиров и штабных работников? Не бойся, своего любимца Гаврилова, хочешь взять? Или еще кого? Не только. Хотелось бы взять двух командиров корпусов, трех комдивов, шестерых командиров полков и штабных работников уровня корпус, дивизия, человек тридцать. Однако, у тебя и запросы. Ну да ладно, так и быть, поговорю на эту тему с Верховным. На Западном фронте, я думаю, в ближайшее время будет спокойно, так что можешь пока готовить список командиров и штабников. В ноль часов с минутами Серпилина вновь вызвали к аппарату ИЧ. На связи Иванов, доложил побледневший дежурный. Здравствуйте, товарищ Серпилин! Павел Федорович сразу узнал глуховатый голос Сталина. «Здравия желаю, товарищ Иванов, вот решили разделить Прибалтийский фронт на два, а то у Кузнецова до парка до да всего руки не доходят. Такую ему баню год на год Сталин шутил, значит все не так плохо, сделал вывод Серпилин, но следующая фраза Сталина опровергла эту мысль. Положение крайне серьезное. Полетайте немедленно, дорога каждая минута. Жуков уже там. Но один он управление войсками не наладит. Нужен действующий штаб. У вас штаб квалифицированный и с хорошим опытом. Постарайтесь как можно быстрее взять войска под контроль и наладить осмысленное управление. Сталин замолчал. Постараюсь оправдать ваше доверие, товарищ Иванов. Гудериана остановили остановим Игота. — Потом вас и назначаем. Серфилин, как воочию, увидел улыбку Сталина в усы. — Действуйте. Сталин отключился. Северный испеченный конфронта попытался поработать с картой предстоящего театра боевых действий и приказом главкома, в котором перечислялись соединения, передаваемые новому фронту И пункты их дислокации. Выходило плохо. В грузовом отсеке было темновато. Сквозняк теребил карту. Вибрация не давала наносить обстановку. Но вместо прямых линий получались угловато-волнистые. А сделанные на карте надписи не читались без расшифровки. Терпелин решил пока бросить это дело. Попытался соснуть. Даже это простое дело получалось плохо. Мешали вибрации и грохот двигателей. Вспомнился прием у Сталина 18 июля после вручения наград личному составу армии. Верховный лично вручал геройские звезды, ордена Ленина и ордера боевого красного знамени. Всего награждалось 33 человека. Помимо Серпелина, героя СССР получил сержант Бешаров, подбивший за один день в бою у Пинска три танка из своей бронебойки. Десятью днями раньше, 8 июля, Сталин уже вручал награды отличившимся бойцам и командирам гарнизона Брестской крепости. Тогда героя получили Гаврилов и старший лейтенант, артиллерист Переслегин, добровольно оставшийся в крепости руководить артиллерийской поддержкой прорыва. Награды меньшего статуса вручали прямо в войсках командиры корпусов и дивизий. Всего в армии наградили по итогам боев в предполье 1128 человек, в том числе 56 человек награждал лично верховный главнокомандующий, что еще выше поднимало престиж наград. Гаврилову помимо звезды досрочно присвоили звание полковника. Среди награжденных было много раненых, бойцов и командиров, оставленных в крепости, а также награжденных посмертно. Подписывая представление на оставшихся в крепости, Павел Федорович сильно сомневался, что их утвердят. И все-таки эти люди остались в крепости и попали в плен. До того Серпелин со Сталиным встречался лишь один раз в жизни, в далеком 1919 году, на фронте под Царицыным. А в лагере, лично знавшие вождя Зеки рассказывали о вожде много всякого и в основном нехорошего. Вопреки ожиданиям, все представления утвердили. Более того, на приеме после награждения Сталин порадовал, сказав, что по данным Международного Красного Креста Переслегин жив, и он надеется вручить ему звезду лично. Далее Верховный Главнокомандующий еще больше удивил Серпилина, объявив, что при посредничестве Красного Креста готовится обмен наших пленных на немцев, большое количество которое было взято в плен в Прибалтике. — Так что, — заключил Верховник, — есть надежда, что все бойцов и командиров из армии и корпусов обороны предполья, попавших в немецкий плен, мы обменяем на немцев. Примечание. К сожалению, в реальной истории отношение советской власти к военнопленным было прямо противоположным. Приказом номер 270 от 16 августа 1941 года все военнослужащие, попавшие в немецкий плен, были приравнены к предателям. Их семьи лишались государственных пособий и помощи. После войны многие пленные из немецких концлагерей попали в советские. Остальные до конца жизни вынуждены были писать в анкетах "был в плену". Это строчка в анкете Накладывало очень серьезные ограничения в приеме на работу в большом количестве предприятий. Мало того, даже гражданские лица, ворею судьбы, оставшиеся на оккупированной территории, тоже серьезно ущемлялись в права в послевоенное время. Хотя именно государство было виновно в том, что эти лица попали под оккупацию, выдержки из приказа номер 270. Приказываю. Первое. Командиров и политработников во время боя, срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту, как семьи нарушивших присягу и предавших свою родину дезертиров. Второе. Обязать каждого военнослужащего, независимо от его служебного положения, потребовать от вышестоящего начальника, если часть его находится в окружении, драться до последней возможности, чтобы пробиться к своим. И если такой начальник или часть красноармейцев вместо организации отпора врагу предпочтут сдаться в плен, уничтожать их всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать государственного пособия и помощи. Конец примечания. Думаю, в Прибалтике мы взяли не последних пленных, потом возьмем еще. Немцев, я надеюсь, хватит для полного вызволения всех наших из фашистского плена. Сталин усмехнулся в усы. Серпилин даже начал сомневаться в правдивости тех рассказов о Сталине, которые ему довелось слышать в лагере. Или эта война так на него повлияла? Подумал тогда Павел Федорович. Конечно, Серпилин включил полковника Гаврилова в список командиров, которых он забирал из четвертой армии к новому месту службы. Павел Федорович с теплотой вспомнил Кирилла Симонова, корреспондента Красной Звезды, которого прислали в армию после выхода полка Гаврилова из окружения. Симонов опубликовал потом в «Звезде» аж пять очерков об обороне крепости. Все были написаны толково, без верхоглядства и, прямо сказать, брали за живое. Павел Федорович тогда счел себя обязанным позвонить в редакцию и лично поблагодарить Симонова. За воспоминаниями он незаметно и уснул. Проснулся от сильного толчка и тряски при посадке самолета. Утром повстречал командующий 16-й армией генерал-майор Алавердов, сразу поехали в штаб армии, размещавшийся в двухэтажном здании школы в городе Опочка. Весь личный состав штаба, кроме части сотрудников оперативного отдела, уже был переведен в полевой командный пункт, в севернее Опочки. Здание школы передавалось штабу фронта. Все оборудование и средства связи оставались на месте. В штабе имелась устаревшая радиостанция типа 11АК, значительно уступавшая по характеристикам привезенной с собой РАФ КВ. Предусмотрительность Серпилина оказалась не лишней. Начальник связи сразу приступил к налаживанию связи с соединениями. Алавердов доложил, что два армейских саперных батальона строят КП фронта в шести километрах восточнее города. Туда послали штабного командира оценить состояние дел. Начальник штаба 16-й армии Крутилин передал карту-километровку с нанесенной обстановкой по состоянию на ноль часов и прокомментировал ее. Положение действительно было тревожным. Практически все силы Привалтийского фронта оказались окружены в пятиугольнике рига даугавпилс гулбене валга айн размером примерно 150 на 230 километров, с учетом того, что немецкий десант на острове Сарыма -э был надежно блокирован, а балтийский флот господствовал в Рижском заливе, катастрофа этой не являлась. Но ситуация была крайне неприятной. Восточная Даугав впился, противник прорвал главный рубеж в полосе шириной около 40 километров. На плацдарме. уже находилось до десяти пехотных дивизий, которые расширили плацдарм на 90 километров в глубину. На восточном фасе плацдарма оборонялись вошедшие в состав нового фронта 13-я, 107-я, 67 -я стрелковые, 202-я мотострелковая и 28-я танковая дивизии. Все эти соединения уже понесли серьезные потери, Особенно досталась 107-й дивизии. От нее осталось полторы тысячи личного состава, совсем без тяжелого оружия. Ее надо было отводить с фронта на переформирование. 28-я дивизия потеряла почти все танки и половину личного состава. Северный фаз плацдарма был открыт. Пехотные дивизии противника продвигались в северном направлении. На встречу им от Голбины выдвигались 29-й и 33 я танковые дивизии, которые должны были остановить немцев южнее Корсавы. Ранее обе эти дивизии тоже понесли потери. На западном фасе плацдарма оборонялись пять дивизий, оставшихся пока в подчинении Привалтийского фронта. Всего против десяти немецких дивизий На плацдарме действовали 12 наших дивизий. Вдоль шоссе Корсаве-Гулвене на участке длиной 60 километров немцы держали лишь небольшие гарнизоны ротного уровня в населенных пунктах. Гулвене удерживали наши 29-я и 33-я мотострелковые дивизии, включенные в состав нового фронта. Город пытался атаковать юго-востока 18-я моторизованная дивизия противника. От Голубина до Валги вдоль шоссе длиной 80 километров противник тоже располагал лишь гарнизонами ротового уровня в населенных пунктах. В Валге занимали круговую оборону три мотострелковые дивизии, также вошедшие в состав фронта Серпилина. От Валги до Пярну противник контролировал вытянутый огурцом плацдарм шириной 30-40 километров и длиной 110 километров, которые занимали семь танковых и три моторизованной дивизии, впрочем, сильно усеченного состава. Брези, Пиарну, Лаздарм с обеих сторон блокировали стрелковые дивизии. Однако на 60-километровом участке от Килинги-Нымме до Валги наших войск не было. Немцы и Мери там... возможность беспрепятственно расширять плацдарм, но не имели для этого сил. И сугубо предварительного анализа обстановки следовало, что противник должен всеми силами укреплять свое кольцо на участке от Корсавы до Валги. Для этого он должен подтягивать пехотные дивизии через плацдарм у Дауга Даугавпилса на участок корсава Гулбена, а также оттянуть, две-три танковые дивизии назад, на участок Валга-Гулбена. Соответственно, ближайшей задачей фронта становилось не позволить противнику сделать это. Восемь часов утра на связь вышел главком западного направления. Черпилин изложил ему свои соображения, отметив, что собственных разведданных пока не имеется, а докладываемые выводы сделаны на основании данной 16-й армии. Жуков согласился с оценкой ситуации, однако уточнил, чтобы никаких действий без его санкций не предпринималось, пока же приказал вести разведку всеми возможными средствами. В заключение он сориентировал штаб фронта по ожидаемым срокам подхода резервов. Резервы были в состав 16-й армии, занимающей тыловой рубеж, входили четыре стрелковых корпуса, всего двенадцать полнокровных дивизий, плюс двенадцать арт-пульдватов укрепрайонов. Группа ГОТА наступала почти параллельно линии тылового рубежа на отрезке Себерж-Псков. От тылового рубежа до захваченного Готом Плацзарма было всего пятьдесят километров у Себежа и сто двадцать километров у Пскова. Сутки трое... форсированного марша стрелковой дивизий. Надо сказать, что это был единственный участок в Прибалтике, где тыловой рубеж проходил по линии старых укрепрайонов. Соответственно, в укрепрайонах размещались сильные артпульбаты со значительным количеством железобетонных огневых сооружений. Кроме того, на тыловом рубеже на участке Пярну Тарту размещались еще четыре стрелковых корпуса 18-й армии в составе 14 дивизий. Из них 5 дивизий блокировали с востока немецкий Плацдарм, у Пярну, а остальные 9 дивизий располагались на тыловом рубеже, восточнее Плацдарма. Имелось, однако, четкое указание Ставки не трогать дивизии с тылового рубежа без крайней необходимости и без санкций Ставки. К северо-западу от Пскова Сосредоточились вторая и пятая танковые дивизии. Вторая кадровая дивизия до военного формирования, пятая только что развернутая до штата. 29, 30 и 31 июля ожидалось прибытие 14 тк в составе четырех танковых дивизий, которые перебрасывался с Западного фронта по железной дороге. Старая Русса, дно Псков, и должен был сосредоточиться в районе острова. В эти же сроки по железной дороге Витебск, Великие Луки и Северж должен прибыть 13-й МСК, также 4 состава. Разгрузившись в Себеже, корпус своим ходом должен был сосредоточиться в западнее опачки. В составе Прибалтийского фронта... Для операции по перекрытию немецкого коридора к 31 июля сосредотачивались две танковые и две стрелковых дивизии, но главный удар должен был наносить второй прибалтийский. Сил для контрнаступления накапливалось более чем достаточно, даже без учета стрелковых дивизий тылового рубежа. Нужно было только обеспечить четкое руководство войсками. А для этого нужно было сегодня же, к вечеру, развернуть штаб фронта. Хотя бы в объеме штаб армии. С девяти часов утра в здании штаба начали прибывать с аэродрома подразделения штаба. Дерюгин сразу с головой ушел в организацию работы штаба. Оперативный отдел занялся уточнением обстановки. Разведбаты всех 12 дивизий 16-й армии получили приказ немедленно выдвигаться на запад. до соприкосновения с противником, там провести разведку боя, уточнить состав и дислокацию противостоящих частей. Разведбаты из девяти дивизий 18-й армии выдвигались на юго-запад с той же задачей. Каждая из трех подчиненных фронту авиадивизии был нарезан участок территории и дан приказ провести в нем разведку сил противника. Разведывательного авиаполка подчинений фронта пока не было. Прибывшие специалисты отдела связи штаба устанавливали связь со всеми армиями и корпусами фронта. Согласно наставлениям, связь устанавливалась по радиоканалам, по телефонным и телеграфным линиям. Серпелин дал команду использовать радиостанцию 11 ак установить прямую радиосвязь со штабами. дивизии, уже вошедших в соприкосновение с противником. Поскольку наставлениями по организации связи такая связь не предусматривалась, Комфронта приказал рассматривать эти линии связи как резервные. Опыт боев 4-й армии говорил, что лишними эти линии связи точно не будут. 14 часам удалось установить связь со всеми соединениями и получить от них донесения с информацией, О ходе боевых действий. Выяснилось, что действиями дивизий, обороняющихся на восточном фасе Плацдарма против немецких пехотных дивизий, никто не управляет, на 40-километровом участке от Западной Двины до селения Дагда, оборонялись три стрелковые дивизии, две из которых, 13 и 107, уже понесли серьезные потери. Третья, 67-я. была только что переброшена из резерва Западного фронта. Севернее и южнее города Лудза оборонялись 202-я мотострелковая и 28-я танковая дивизии, также понесшие большие потери. Между ними и тремя стрелковыми дивизиями обнаружился ничем не прикрытый 20-километровый разрыв. Павел Федорович приказал оперативному отделу штаба фронта взять управление этими дивизиями на себя. В то же время он сделал вывод, что пехотным дивизиям противника поставлена задача как можно быстрее продвигаться на север, следом за танковыми. Задача расширения плацдарма на правом фланге им пока не ставится. Видимо, на это у противника пока не хватало сил. 29-я и 33-я танковые дивизии выдвигавшиеся от на навстречу немецким пехотным дивизиям, как выяснилось, вместе имели всего лишь 120 танков, чуть больше половины штата мотострелков и меньше половины артиллерии. Их передовые отряды уже вступили в боестолкновение с двумя немецкими пехотными дивизиями. Было ясно, что серьезного нажима немцев эти дивизии не выдержат и вынуждены будут отступать. К двадцати часам поступили донесения от разведбатов стрелковой дивизии. На линии Корсавы-Гулбаны и гулбане валга подразделение противника присутствует только в населенных пунктах. Разведбатам, проводившим разведку боем, даже удалось выбить противника из населенных пунктов балтинава яунанна Министе. Силы противника в указанных пунктах не превышали одной пехотной роты. без какого-либо усиления. Донесения авиаразведки позволили сделать вывод, что противник продолжает вводить на плацдарм через Двину свежей пехотной дивизии. Одновременно из донесений авиадивизии выяснилось, что все три дивизии включают в себя всего по два авиаполка, а в них лишь половина самолетов от штатного состава, то есть три дивизии по количеству самолетов Соответствует трем полкам. Три авиаполка на целый фронт. Это кот наплакал Большая часть аэродромов вместе с базирующимися на них самолетами осталась на территории Прибалтийского фронта. Несколько аэродромов были захвачены и разгромлены немецкими танковыми дивизиями. Проработав вместе со штабом поступившую информацию, Павел Фёдорович сделал вывод. Главная задача Не допустить продвижения пехотных дивизий противника на север далее рубежа Белауски-Карсава. Сил танковых и моторизованных дивизий, имеющихся у противника, явно недостаточно для форсирования плотного кольца окружения на участке от Корсавы до Валги. Кроме того, удержание рубежа Белауска-Карсава позволит перерезать пути снабжения немецких подвижных соединений, 29-ю и 33-ю танковые дивизии, вышедшие на этот рубеж, требуется срочно усилить. Минимум двумя стрелковыми дивизиями. Еще одна дивизия нужна, чтобы заткнуть 20-километровую брешь на восточном фасе Плацдарма. Кроме того, для оперативного руководства войсками, обороняющимися на восточном и северном фасах Плацдарма, Требуется минимум два корпусных управления. Быстро взять три стрелковые дивизии можно было только с тылового рубежа. Оттуда же можно было взять и корпусное управление, остающихся на тыловом рубеже войск с учетом артпульбатов и оборудованных долговременных укрепрайонов должно хватить для прочного удержания рубежа в случае прорыва к нему войск противника. Эти соображения и расчеты. Серпелин срочно отправил Жукову. В двадцать пришла шифровка с согласием главкома. Видимо, Жуков успел согласовать этот вопрос с Верховным. Для прикрытия выдвигающихся резервов и поддержки действий войск фронту требовались как минимум пять полнокровных авиадивизий. Две истребительные, бомбардировочная, штурмовая, ночная бомбардировочная и разведывательный авиаполк. Для поддержки предстоящего контрнаступления требовалось дополнительно не менее тысячи стволов артиллерии. Запрос на передачу фронту перечисленных соединений вместе с подготовленным штабом обоснованием в ночь на 29 июля был направлен в штаб западного направления и лично Жукову. Ночью командиры 73-го и 74-го корпусов получили приказ Серпелина направить по одной стрелковой дивизии форсированным маршем с тылового рубежа на рубеж Белаустска-Карсава. Одна дивизия и 71-го корпуса выдвигалась для закрытия бреши на восточном фасе немецкого плацдарма. Всем авиадивизиям направлен приказ прикрыть выдвижение стрелковых дивизий. К прикрытию привлекались даже истребители бомбардировочной и штурмовой дивизий. Управление 71-го стрелкового корпуса получило приказ на срочную передачу своих дивизий 74-му корпусу и перебазировании в село Освея. Управление должно было принять 13-ю, 107-ю, 67-ю стрелковые, 202-ю мотострелковую дивизии, обороняющий восточный фас немецкого плацдарма, а также свою, выдвигающуюся с тылового рубежа, 303-ю дивизию. Ответственность за оборону восточного фаса плацдарма возлагалась на генерал-майора Коротеева, прибывшего по вызову Серпилина из 4 армии и назначенного командиром 71-го корпуса. Прежнего командира переводили на должность заместителя командующего 16-й армии. Для руководства действиями 28-й, 29-й и 33-й танковых дивизий, а также 309-й и 313-й стрелковых, выдвигающихся с тылового рубежа, привлекалось управление 11-го танкового корпуса. Причем 29-я и 33-я дивизии были родными для этого корпуса. Командир корпуса генерал-майор Мостовенко должен был обеспечить оборону на северном фасе плацдарма. Переформированные таким образом 71-й Стрелковый и 11 й танковые корпуса непосредственно подчинялись новому фронту. Оставшиеся на тыловом рубеже 9 дивизий и два корпусных управления 16-й армии перегруппировывались и обеспечивали оборону. обнажившихся с уходом трех дивизий участков. Павел Федорович считал, что принятых мер будет достаточно для надежной остановки и продвижения немецкой пехотной дивизии. В 06.36 командующему принесли шифровку от Жукова, все еще находившегося на КП Кузнецова, с информацией о прорыве 4 танковой группы из Кольца «Уперну». и соединении двух танковых групп в 30 километрах северо-западней Валги. Серпилин получил эту информацию из штаба 18-й армии еще в 23 часа накануне. Главком приказал готовить операцию по окружению 3 и 4-й танковых групп, которую следует провести сразу по прибытии танкового и мотострелкового корпусов. Обещал перебросить. по железной дороге Ленинград-Псков, две артиллерийские дивизии резерва ВГК. По приказу Серпилина штаб фронта начал планирование операций по растечению немецкого кольца и окружению прорвавшихся немецких танковых дивизий. Днем аэродромы фронта приняли два истребительных авиаполка, прилетевших с Западного фронта, имевших, к сожалению, всего по 20-25 самолетов, а также две скадрили разведчиков Р-10М. Ближе к вечеру приняли штурмовую дивизию из резерва ВГК, причем дивизия имела на вооружении новейшие штурмовики Ил-2 и истребители Лаг-3, еще не применявшиеся на фронте. Серпилин сделал вывод, что Верховный принял решение обеспечивать фронт всем необходимым по максимуму. Поступило распоряжение 30 числа подготовиться к приему истребительной и бомбардировочной дивизии. Этим же днем на станции выгрузки начали прибывать передовые эшелоны 13 мотострелкового и 14-го танковых корпусов. Прибывшим с Западного фронта истребителям поставили задачу прикрытия станции разгрузки и пунктов сосредоточения корпусов. Конечно! Для двух неполных полков задача почти невыполнимая, но комфронта очень надеялся на опыт боевых летчиков, без перерывов сражавшихся с самого начала войны. Прикрытию привлекли также авиаполк из бригады ПВО Пскова. вечером командир 71-го корпуса Крутеев доложил, что штаб корпуса на место прибыл и принял на себя управление войсками. 29-е. и 33-й танковой дивизии во встречном бою разгромили передовые отряды 294-й и 287-й немецких дивизий южнее Корсавы, продвинулись на 6 километров и заняли оборону фронтом на юг до выхода на рубеж главных сил немецких пехотных дивизий. 309-й и 313-й дивизия Пошел приказ максимально ускорить движение на Корсаву и далее до Белауски, где и занять оборону. Танковым дивизиям отходить по рубежам, обеспечив стрелковым дивизиям возможность подготовить оборонительные позиции. Затем отойти и занять оборону на флангах стрелковой дивизии. Управление 11-го танкового корпуса, оказавшееся на территории Прибалтийского фронта, уже отрезанной противником, перебросили в Корсаву в ночь на 30 июля самолетами ТБ-3. Серпелин ожидал, что авиация противника до сих пор, обеспечивавшая продвижение танковых групп, на следующий день будет брошена на поддержку действий пехотных дивизий против войск, удерживающих рубеж Корсава-Белауска. В штаб Прибалтийского фронта Копья Жукову пошла шифровка с просьбой прикрыть авиации фронта войска на рубеже Корсава-Белауска. Подтверждение от Кузнецова было получено. Прибывшая штурмовая дивизия получила приказ на поддержку 29-й и 33-й танковой дивизий. Дело вроде бы закрутилось. Впервые за двое суток Серпелину удалось соснуть 180 минут с двух десяти до пяти десяти. День 30 июля начался атаками танковой дивизии Роффа на Валгу, в которой заняли круговую оборону три мотострелковые дивизии шестого корпуса. За Валгу командующий не волновался. Три сильно потрепанных танковых дивизии противника никак не могли сбить с подготовленных позиций три нашей полнокровной дивизии. Скорее, наши потреплютые немцев. поэтому со спокойной душой поручил управление шестым корпусом командующему восемнадцатой я арми смирнову давераетка донесла что танковые соединения противника большой численности обходят в валгу с запада и движутся к гулбане в котором заняли оборону двадцать е и тридцать третье мсд серпелин понял что командование противника озаботилось уплотнением кольца окружения и намеренно выбить войска фронта из всех населенных пунктов по периметру кольца. Комдивы получили приказ занять круговую оборону, закопаться в землю и личный наказ командующего держаться до последнего. Павел Федорович очень надеялся, что две дивизии сумеют продержаться в городе трое суток против трех-четырех ослабленных немецких танковых дивизий до начала нашего контрнаступления. Штаб фронта взял управление этими дивизиями на себя. В течение дня на станции выгрузки прибыли 1 и 219-я мотострелковые дивизии, 22-я и 30-я танковая, начала прибывать артиллерия РВГК. Перелетели на полевые аэродромы по одной эскадрилье от каждого полка истребительной и бомбардировочной дивизии. Транспортники ТБ-3... Под прикрытием истребителей весь день перебрасывали батальоны аэродромного обслуживания и наземный персонал авиаполков. Особенно радовало, что авиаторы имели на вооружении новейшие истребители Як-1 в истребительной дивизии и ЛАГ-3 в полках сопровождения бомбардировщиков. Бомбардировочные полки прилетели на пикировщиках хар 2 Минусом было... что все прибывшие авиачасти совсем не имели боевого опыта. Из -за резерва ставки прибывали командиры для укомплектования фронтового управления. Продолжавшийся весь день атаки противника на Валгу и Гулдене были успешно отбиты. Атаки пехотных дивизий на рубеж Белаусска-Корцава также удалось сдержать. В воздухе над этим рубежом завязалась настоящая битва, Ввиду слабости авиации второго Прибалтийского главком приказал всю истребительную авиацию фронта Кузнецова бросить на прикрытие рубежа. Жуков вполне разделял точку зрения Серпилина о принципиальной важности остановки продвижения немецких пехотных дивизий. Прорвавшиеся танковые и моторизованные соединения не имели возможности своими силами сформировать плотно кольцо окружения вокруг войск Прибалтийского фронта. Кроме того, с подвижными соединениями ГОТа и РОФа вполне можно было справиться имеющимися силами. К концу дня удалось наладить регулярное поступление данных от всех разведбатов стрелковых дивизий, контролировавших перемещение сил противника. Пополнившиеся еще двумя эскадрильями разведывательный авиаполк Работал с полной нагрузкой. 31 июля противник прекратил штурмовать Валгу и Гулбене. Танковые части начали занимать населенные пункты к западу от городов. Селения, расположенные восточнее, немцы оставляли. Очевидно, Гёпнер решил оставить сильные гарнизоны Валги и Гулбене за внешней границей кольца окружения и перенести линии снабжения своей группировки. К западу от этих городов сделал вывод Серпилин. Крупные силы танков начали движение от Гульбены в сторону Корсавы. Получив это сообщение от авиаразведки, около полудня конфронта приказал все наличные силы штурмовой и бомбардировочной авиации нацелить на удары по этим колоннам. Гёбнер явно решил нанести удар с тыла по войскам, удерживающим рубеж белауска корсава Он, не хуже Жукова с Серпилиным, понимал, что только продвижение пехотных дивизий позволит замкнуть кольцо. Своей властью Серпилин двинул вперед первую и 219-ю мотострелковые дивизии, оставив им задачу форсированным маршем выдвинуться к Белауске и прикрыть с войска, обороняющиеся на рубеже белауска Впрочем. Главком, получив донесение Серпелина, не стал вставать в позу и задним числом подтвердил приказ командующего фронтом. Одновременно 29-я и 33-я танковые дивизии получили приказ все оставшиеся у них танки двинуть навстречу наступающим с тыла танкам Гёбнера. Хотя в обеих дивизиях осталось лишь около сотни танков из САУ, танкисты сумели перехватить. и во встречном бою задержать передовые подразделения дивизии ГОТА до подхода мотострелков. К концу дня две свежие мотострелковые дивизии заняли оборону фронтом на север, за спиной войск, оборонявших рубеж Белаусска-Корсава, хотя ширина коридора, отделявшего танкистов ГОТА от его же пехоты, местами едва превышала 10 километров. Туда же... выдвигались все пребывающие на станции части двух других дивизий 13-го мотострелкового корпуса. В 24 часам последнее подразделение корпуса уже закончили выгрузку и двигались в Корсаве. Закончили разгрузку дивизии 14 танкового корпуса. Авиаразведка доложила, что на станциях Турмантас Висагинос Дукштас, железной дороги вильнюс долго Пилс, разгружаются, пехота и артиллерия силами не менее трех пехотных дивизий. Немецкое командование тоже подтягивало подкрепление. Серпилин запросил у Глахкома ночную обработку железной дороги авиации дальнего действия. На станции разгрузки была нацелена и только что прибывшая дивизия легких ночных бомбардировщиков. В два часа главком Жуков сообщил с шифровкой, что взамен уже использованного в обороне 13 МСК фронту передается 26-й МСК из резерва ВГК, дислоцированный за тыловым рубежом в 40-50 километрах северо-восточнее Себежа. В шифровке, однако, подчеркивалось, что корпус развернут по мобилизации и не прошел еще необходимого обучения. Тем не менее, дислокация корпуса позволяла при необходимости за несколько часов перебросить его дивизии своим ходом к линии фронта. Павел Федорович понял, что в данном случае Старин вынужден был отказаться от своего запрета использовать подвижные соединения, развернутые по мобилизации и недостаточно еще обученные. Примечание. В реальной истории после разгрома кадровых соединений первого стратегического эшелона командование Красной Армии вынуждено было бросать в бой только что сформированные, неукомплектованные, необученные дивизии и армии, имевшие к тому же не более третий штатного состава артиллерии. Еще хуже были вооружены многочисленные дивизии народного ополчения, зачастую не имевшие в достатке. Даже стрелкового оружия. Конец примечания. Корпус получил приказ немедленно выдвигаться на рубеж Пыталова выру и готовиться к ликвидации отдельных немецких гарнизонов в населенных пунктах. К 1 августа в Прибалтике создалась парадоксальная ситуация. Немецкие войска прочно захватили плацдармы у в Пилса и Уперну. Однако пехотные и моторизованной дивизии. занимающие плацдармы, были плотно блокированы нашими стрелковыми дивизиями. В промежутке между плацдармами танковые и моторизованные дивизии противника контролировали коридор шириной 20-30 километров, занимая небольшими гарнизонами почти все населенные пункты, причем этот коридор был разорван нашими войсками у Корсавы. В коридоре длиной 180 километров У немцев находились всего семь танковых и три моторизованной дивизии, чего явно не хватало для формирования более-менее плотного кольца окружения. Десять немецких дивизий в коридоре имели в лучшем случае половину штатной численности. К тому же все крупные города в этом коридоре, Корсаву, Голбана и Валгу, прочно удерживали наши войска. Пехотные части, предназначенные немецким командованием, Для заполнения коридора были заперты на плацдарме у Даугавпилса. С запада над коридором нависали две свежие стрелковые и две танковые дивизии, составлявшие резерв Прибалтийского фронта. С востока готовились к контрнаступлению шесть полнокровных танковых и четыре мотострелковые дивизии. Наступление могли поддержать еще девять мотострелковых дивизий. оборонявших Валгу, Гулдене и Корсаву, хотя и понесших потери, но вполне боеспособных, несмотря на достигнутые успехи. А и благодаря им немецкие войска оказались в крайне тяжелом положении. и Готт вместе с Роффом явно взорвались. Так оценивали положение главком западного направления и верховный командующий. Серпилин был с ними вполне согласен. В течение дня 1 августа все соединения, предназначенные для контрнаступления, выходили в исходные районы и вели разведку противника. Передислокация проводилась в дневное время, поскольку авиация фронтов имела достаточно сил для обеспечения воздушного прикрытия. Четырехкратное превосходство в силах позволяло командованию не слишком беспокоиться о скрытности выдвижения. По данным разведки, немецкое командование осознало грозящую опасность и начало укрупнять гарнизоны. Пехотные подразделения противника оставляли мелкие населенные пункты и стягивались в крупные. Таким образом, силы гарнизонов увеличивались до уровня роты батальона. Танковые части... были сосредоточены у Валги и у Корсавы. У Валги общее количество танков и разведка оценивало в 200 единиц, а у Корсавы — в 350. Штаб фронта к этому времени наладил своевременный сбор и анализ донесений от соединений и разведки. Вся оперативная обстановка, вплоть до номеров дивизии и полков противника, четко отображалась на карте оперотдела штаба фронта. Серпилин обоснованно считал, что у Валгии сосредотачивались остатки 4 танковой группы РОФА, а у Корсавы — группы ГОТА. Неясным пока оставался только состав войск, высаженных противников вдоль железной дороги у Даугавпиуса. По данным авиаразведки, эти соединения, ориентировочной численностью от трех до четырех дивизий, совершали марш на север. вдоль плазарма к Корсаве и в боевое соприкосновение с нашими войсками пока не вступили. Рубка в воздухе над Корсавой продолжалась весь день с рассвета до заката. Обе стороны вполне осознавали ключевую роль рубежа Белаусска-Корсавок. В течение дня наши войска на этом рубеже отбили все атаки пехотных дивизий с фронта и танковой группировки Гота Штаб фронта в спешном порядке разработал план операций по ликвидации немецкого прорыва. По замыслу операций, предложенной Серпелиным и утвержденной Жуковым, второй й Прибалтийский фронт должен был сначала разгромить танковую группировку противника у Корсавы, затем уничтожить все гарнизоны противника в населенных пунктах на линии корсавы гулбане волга Прибалтийский фронт, Должен был силами двух своих танковых дивизий и трех мотострелковых дивизий, оборонявших Валгу, сначала сковать танковую группировку у Валги, затем вместе с подошедшими от Гулбана танковыми дивизиями второго Прибалтийского фронта уничтожить ее. Далее зачистить от гарнизонов противника отрезок коридора от Валги до Выйду и снова запереть остатки 4 танковой группы у Пярну. Ликвидация немецкого плацзарма у Даугавпилса на этом этапе не предусматривалась. Согласно указанию ставки, операция получила кодовое наименование Плутон. Глядя на карту с нанесенной оперативной обстановкой, Павел Федорович подумал: Нос, господа Гот и Гоптер, фигуры на доске расставлены, пора делать первый ход. В мыслях он позволял себе. Использовать старорежимные обороты. 129 и ИАП. Майор Шестаков. Утром 28 июля пришел приказ срочно перевозироваться на аэродром Сменова, в северо-восточье города Опочка. Расстояние почти полтысячи километров. Лететь предстояло вместе с эскадрильей транспортных ТБ-3, на которых перебрасывалась передовая команда технического состава и имущества полка. Батальон аэродромного обслуживания остался на месте. Сменовый полк должен был принять на обслуживание местный БАО. Оставшаяся часть техсостава и имущества перебрасывалась по железной дороге. За три дня до этого полк принял на своем аэродроме Последние оставшиеся 10 самолетов 147-го авиаполка, их же дивизии. Перегнав самолеты, летчики уехали на грузовики обратно в свой полк, убывающий на переформирование. Латанные, перелатанные И-16 147-го полка, однако, были типа 24, то есть имели вместо пулемета УБС 20-мм пушку «Швак» и по силе огня Заметно превосходили собственные самолеты полка Шестакова. По прочим характеристикам отличий не было. Собственные ишаки также были заштопаны не по одному разу. Летчики проводили коллег с нескрываемой завистью. Отдохнут сперва в тылух, потом будут осваивать новые самолеты. За пять недель непрерывных боев все вымотались до предела. 16 днями ранее полк уже принял 18 оставшихся самолетов из 257-го авиаполка. Тогда это были модернизированные шаки типа 10 с одним УБС и двумя шкацами. Примечание. В реале в одном авиаполку могло быть несколько типов самолетов. Воспоминания по Покрышкина упоминается, что в 55-м и аб В начале войны было аж четыре типа самолетов и — И-16, И-153, МиГ-3, Ил-2. Это, очевидно, создавало большие сложности в эксплуатации и боевом применении. Особенно удивляет направление истребительный полк специализированных штурмовиков Ил-2. В реальности боевого 41-го авиаполки вооружены однородной техникой. Конец примечания. За первые две недели войны, в напряженных воздушных боях с ассами 2-го воздушного флота Люфтваффе, 257-й полк потерял больше половины самолетов и был первым выведен на переформирование. Теперь полк Шестакова остался на фронте единственным из всей дивизии. Впрочем, летчики понимали, что добились этого сами. Потери в самолетах и летчиках в полку были наименьшими в дивизии, поэтому на переформирование придется идти последними. Поскольку полк вел бои в основном над своей территорией, летчики, севшие на вынужденную или выпрыгнувшие с парашютом, как правило, возвращались в полк. Троих раненых серьезно пришлось отправить в госпиталь, а двое легко раненых лечились в санчасти полка. После приемки самолетов От 147-го полка у Шестаков осталось 22 летчика, включая его самого, и 24 самолета. За 35 дней полк потерял в боях 50 самолетов и 18 летчиков. Сбили 72 немецких самолета и из них 19 истребителей. Такого счастья, как в первый день войны, Когда немецкие бомберы плотными массами летели без сопровождения истребителей больше не обламывалось. Полк вел тяжелейшие бои с опытными немецкими асами, прикрывая наземные войска и транспортные узлы. Бомбардировщики шли с флотом истребительным прикрытием. Практически каждый бой приходилось вести в меньшинстве, поскольку шестаков вынужден был чередовать эскадрильи в воздухе, над прикрываемыми объектами. А самолетов и летчиков в полку с каждым днем становилось все меньше. К тому же чертовы мистершмиты превосходили шагов скорости, скороподъемности и вооружений. Выручало только мастерство летчиков и выдающаяся маневренность самолета. Впрочем, последние три недели количество немецкой авиации в зоне ответственности полка на левом фланге Западного фронта Заметно уменьшилось. Соответственно, снизилась и интенсивность воздушных боев. На земле линия фронта тоже стабилизировалась по линии укрепрайонов. Днем готовились к перелету. Перед закатом на аэродроме приземлились 15 штук ТБ-3. Всю ночь на них грузился технический состав с оборудованием. На рассвете стартовали. Летели параллельно линии фронта, на удалении около ста километров от нее. Встреча с истребителями противника была маловероятной. Тем не менее, по приказу Шестакова, в истребители загрузили полный боекомплект. Поскольку транспортники не давали больше 220 километров в час, истребителям пришлось ходить над ними змейкой на небольшой скорости. Ввиду большой дальности и долительности полета, пришлось взять подвесные баки с бензином полет прошел без происшествий опытные штурманы транспортников вышли точно на аэродром наземные службы Бао и прибывший тех состав сразу взялись за дело и начали готовить самолеты к вылету Шестакова на аэродроме встретил представитель штаба ВВС фронта передал карту с нанесенной линии фронта и поставил задачу на вторую половину дня. Толку предстояло прикрывать 40-километровый отрезок железной дороги от Себежа до Идрицы. На всех станциях и полустанках разгружались части 13-го мотострелкового корпуса. К счастью, расстояние от аэродрома до объекта прикрытия составляло всего 40 километров, что позволяло патрулирующим истребителям Находится в воздухе над объектом не менее часа. В наряд на патрулирование уходили эскадрильи в составе четырех-шести самолетов. Шестаков приказал командирам эскадрилий выделять пару самолетов в прикрытие для сковывания истребителей сопровождения и одну-две пары в ударную группу, атакующую бомбардировщики. На большее наличных сил не хватало, даже с учетом задействования всех наличных летчиков, не исключая и самого командира полка. На станцию «Себеж» направили зам на штаба с радиостанцией для наземного наведения. Самого себя и своего ведомого зама по воздушно-стрелковой подготовке капитана Холодилина полка определил в прикрывающую группу звена, ударную группу замполита и штурмана полка, Примечание. На основании многочисленных прочитанных мемуаров советских летчиков можно сделать вывод, что в начальный период войны в авиаполках зомполиты, комиссары, как правило, были нелетающими. Это довольно-таки странно, поскольку неясно, как можно вести политработу среди летчиков, не имея понятия о характере их боевой работы. Более того, даже командиры полков не говоря уже о командирах дивизии, летали очень редко. Этот факт просто вызывает изумление. В альтернативной истории все обстоит по-другому. Командиры полков и зомполиты обязаны активно летать согласно действующему уставу. Конец примечания. Малочисленность приходилось компенсировать мастерством. Впрочем, и остальные летчики полка, даже те, кто к 22 июня был зелеными салагами, за сорок дней уже стали обстрелянными и умелыми воздушными бойцами. Другие просто не выжили. До конца дня все успели сделать по одному вылету. Противника не встретили. Лишь третья эскадрилья обнаружила разведчика «Фокке-Вульф-189» в сопровождении пары мессеров, но догнать их не смогла. Все же скорость Ишаков была совершенно недостаточной. До да то к вечеру штабники отчитались об установлении связи с системой в нос Псковской бригады ПВО, штабом армии и штабом фронта. Пока полк напрямую подчинялся фронтовому управлению ВВС без промежуточных звеньев, с утра 30-го на патрулирование сходила вторая эскадрилья. Первую временно расформировали ввиду ее малочисленности. Противника не встретили. Над объектом ее сменило штабное звено с самим Шестаковым во главе. Из бригады ПВО поступило сообщение о пересечении линии фронта у Верхнедвинска большой группой юнкерсов в сопровождении истребителей. Бомберы направлялись в сторону Себежа. Начальник штаба тут же дал целеуказание Шестакову и поднял третью эскадрилью, сидевшую у самолета в готовности номер два. Четверка Ишаков пошла навстречу бомбардировщикам, набирая высоту 25 километрах от Себежа. Шестаков увидел три девятки Ю-88 в сопровождении двух групп истребителей. Шестерка шла несколько выше и впереди бомберов, и восьмерка позади и на километр выше. Было ясно. что по бомберам удастся сделать в лучшем случае одну атаку. Затем истребители свяжут боем и, дай бог, при таком численном соотношении уцелеть. Майор скомандовал атаковать бомберы в лоб. При этом был шанс, что немцы не успеют их перехватить. Затем дал полный газ и начал полого пикировать прямо в лоб головному бомбардировщику, переводя высоту в скорость. Головная шестерка мессеров Тоже заметила их и тоже пошла в лоб. Сманеврировать и зайти и шагам хвост немцы уже не успевали. Два строя истребителей на полной скорости прошли сквозь друг друга без потерь с обеих сторон. Огневой контакт был слишком скоротечным. Получить при этом летальные повреждения было маловероятно. Идти на таран охотников не нашлось, ни с той, ни с другой стороны. Шестаков прицелился по кабине пилота головного бомбардировщика первой девятки и дал очередь и всех точек. Ведомые обстреляли еще троих. Затем насквозь прошили вторую девятку и третью, обстреливая всех, кто оказался по курсу. Посмотреть, что стало с обстрелянными бомберами, никто даже и не пытался. На них сверху с переворота уже валились восемь мессеров. Далее... Вся надежда была только на свой опыт и выдающуюся маневренность и шага. вынужденно разбилось на пары и закрутило карусель с немцами. Шестаков бросал машину из боевого разворота в бочку, пикировал, скользил, увертывался. Пулеметные и пушечные трассы пока проходили мимо. Самолет мастера, огоняя дыма, как называли в полку его заместителя, По воздушной стрелковой подготовке капитана Холодилина, как пришитый, висел слева сзади. Короткими очередями экономия патроны отпугивали взорвавшихся немцев, особенно не пытаясь никого сбить. Крутясь, как гимнаст под куполом цирка, Шестаков не забывал ее паре с зомболита, в каждом удобном случае обрезал хвост пары. и короткими очередями отпугивал стремящихся зайти в хвост мистеров. Замполиции домом отвечали тем же. Свою задачу они уже выполнили, пуганули бомберы, и вчетвером связали восьмерку истребителей сопровождения. Минут через пятнадцать карусели, когда все они уже были от фото мокрыми, как и мыши, комполка все же рискнул, на пару секунд вцепился в хвост одному из немцев, который пилотировал менее уверенно, чем другие, и прошил его короткой в очереди из всех трех точек. Немец задымил и вышел из боя. За ним двинулись и все остальные. Догнать мессеры на шагах нечего было и пытаться. Шестаков, в который уже раз выматерил про себя слабое вооружение своего самолета, ну, хоть бы одну пушку вместо пулеметов, тогда бы они три-четыре бомбера точно сбили. Комполка повез звено на аэродром. После посадки осмотрелись. Каждый привез по нескольку дырок в плоскостях и фюзеляжах, К счастью, не опасных. Техники приступили к ремонту. Позже приземлилась и третья эскадрилья без одного самолета. КМС-3 доложил, что летчик Чеботарев был подвид и сел на вынужденную. Удалось сбить один Ю-88 и подбить два. Первую девятку вынудили сбросить бомбы, не доходя до себя же, а остальные вывалили свой груз в районе станции, но не прицельно. Из бригады ПВО сообщили, что еще один подбитый Юнкерс упал, не дойдя до линии фронта. В конце дня третья и вызванная ей в помощь с аэродрома четвертая эскадрилья отразили еще один налет пятнадцати пикировщиков Ю-87 в сопровождении восьми истребителей. Удалось сбить один «Юнкерс» и один место 109 Погиб летчик 4-й эскадрильи «Панин». В конце дня пришел приказ о включении полка в состав, только что прибывший в 76-й ИАД. Шестаков срочно вылетел в штаб дивизии. На аэродроме увидел выстроившийся в линию новейший истребитель Як-1. Доложившись к кандиву полковнику Якубовичу, Сразу же порекомендовал рассредоточить и замаскировать самолеты. — Тут нас до на линии фронта, целых девяносто километров, — удивился комдив. — А неужели прилетят бомбить? Э, — Эй, еще как прилетят, — ответил Шестаков. — И штатных зенитчиков на Строполите. Пусть расчеты дежурят прямо при орудиях. Полки у вас полнокровные, поэтому рекомендую постоянно держать в воздухе дежурное звено. И еще одну цену на аэродроме. Готовности номер один. Летчикам тренировка, и немцы внезапно не нападут. Посты в нос бывают они обходят, особенно когда облачность. Поговорили плодотворно. В дивизии в трех полнокровных полках было считано число летчиков с опытом финской войны или на Халхинголе. Все остальные не воевали, причем большинство составляло молодежь. Один-два года, после училища. Шестаков коротко поделился опытом. Якубович предложил устроить учебу по тактике для летчиков. Шестаков пообещал завтра же прислать в каждый полк по одному опытному летчику для проведения учебы. Но только на один день. У на было уже шесть сбитых. У двоих, включая самого Шестакова, по пять. Четверо летчиков полка имели... На своем счету по четыре сбитых. Так что опыт был, и было что передавать. Жаль, времени совершенно не было. Договорились, что патрулирование будут вести только летчики прибывших полков, а полк Шестакова будет залетать из готовности номер два. В случае необходимости на усиление. Впрочем, одна эскадрилья будет постоянно в готовности номер один. Полки Шестакова... поддержат неопытных пилотов в воздушных боях и личным примером покажут, как надо бить немцев, допознай дриус опытом с комсоставом дивизии. На свой аэродром полка вернулся рано утром на следующий день. Сразу же приказал всем троим летчикам штабного звена вылететь на весь день прибывшие полки для проведения занятий по тактике в штабе. Их снабдили альбомами с тактическими схемами, наработанными летчиками полка и схемами проведенных боев. Примечание. Как это ни странно, в реальной истории в 1941 году в ВВС РКК совершенно не уделялось внимания сбору и обобщению наработанного опыта боевых действий. Более того, наш выдающийся аз Покрышкин, Не раз получал выговоры от начальства за то, что учил молодых летчиков тактике, выработанную в боях. Комнифосипенко неоднократно наказывал его и требовал учить летчиков под военным наставлением. Такой вот сюрреализм! Положительные изменения в отношении к освоению и распространению боевого опыта произошли только во второй половине 1942 года. и в 1943 году. Конец примечания. Около восьми утра пришлось вылететь всем полком. Страшно сказать, аж шестнадцать самолетов, две восьмерки, четыре жена. Один самолет не успели отремонтировать, а совершивший вынужденную посадку, еще не привезли. Комполка вел с женой из третьей эскадрилии. По сообщению из штаба дивизии, Четыре эскадрильи Яков вели тяжелый бой в районе Себежа. Очевидно, немецкое командование всерьез озаботилось нанесением ударов по нашим пребывающим резервам. Якубович просил Шестакова связать боем истребители, чтобы Яки смогли бить бомбардировщики и штурмовики. После взлета и набора высоты появилась связь с замноштаба Суэтиным, сидевшим на пункте наведения в Себеже. Тот сообщил, что две группы около 30 бомбардировщиков в каждой в колонны девяток подходят к станции. Более 20 истребителей связали боем и патрулировавшую эскадрилью Яков и подошедшую на усиление. Одновременно до 40 штурмовиков атакуют войсковые колонны, отходящие от Себежа по автодороге к северо-западу от города. Истребители прикрытия и прибывшие резервы. также связаны боя. Если сначала помогать якам, то бомберы и штурмовики беспрепятственно отработают по нашим войскам, — сообразил Шестаков. Значит, сначала штурмовики и бомберы. Запросил у Суэтина высоту бомберов. Ответ — три тысячи метров. Понятно. Знай, что у мотострелков полно крупнокалиберных пулеметов, и поэтому летят выше уровня их досягаемости. Над себе же... Шапка из клубков разрывов зенитных снарядов, сквозь которые проплывала группа бомберов. На горизонте виднелась еще одна группа бомбардировщиков. Ишаки были уже на километр выше немцев. западнее и восточнее север же в воздухе крутились два огромных роя, дерущихся истребителей. Оттуда вниз тянулись дымные хвосты. Кто-то уже падал. Лезть в зону зенитного огня никакого смысла не было. Первая группа юнкерсов все равно уже бомбилась. Еще был шанс перехватить вторую группу. Обходим Себеж слева и атакуем бомберы в лоб. Строй в восьмерках левый перенг, восьмерки одна за другой, моя головная. Шестаков сбросил газ с максимального, давая возможность летчикам пересроиться, и пошел в обход Себежа, разгоняясь на снижение. обойдя зону заградительного зенитного огня, скомандовал «Атака» и дал форсаж двигателю. Комполка нацелился на правофланговый самолет головной девятки, чтобы каждый из восьми истребителей мог атаковать свой бомбардировщик. Они едва успели. Бомберы были уже на боевом курсе. Шестнадцать истребителей прошили насквозь. Три девятки Ю-88. Идущая выше из сзади бомберов, шестерка истребителей непосредственного сопровождения, перехватить их не успела. Один Юнкерс из головной девятки зарос в воздухе, зацепив обломками еще двоих. Три Юнкерса горя посыпались вниз. Один истребитель из третьего звена свалился в пике. Видимо, был убит летчик. Бомбардировщики в панике. освобождались от бомб и разворачивались на обратный курс, пытаясь, однако, сохранить строй. Шестаков приказал замыкающему звену Голубкова связать боем истребителей, оставшемуся второму звену Леонтьева, продолжать бить бомберы, а свою восьмерку правым боевым разворотом с пихированием повел вдоль шоссе на запад, намереваясь атаковать немецкие штурмовики, штурмовавших с круга вытянувшуюся по шоссе колонну техники. Круг на самом деле представлял собой сильно вытянутый овал. одна из долиных сторон которого шла над шоссе. Дорога была покрыта круглыми шариками бомбовых разрывов. Оттуда навстречу штурмовикам тянулись многочисленные трассы зенитных пулеметов и скорострельных пушек. В стороне от шоссе уже горели несколько самолетов, но это стрелки давали немцам достойный отпор. лезть в зону зенитного огня никакого смысла не было. Шестаков построил маневр так, чтобы выйти на другую длинную сторону овала, сверху на параллельном со штурмовиками курсе. Замыкающий паре приказал оставаться на высоте и следить за воздухом. Шестерку перестроил в колонну и сверху на скорости свалился на немцев. У штурмовиков бипланов типа Хеншель, 123, скорость была километров 300 в час, а у разогнавшихся на фикировании шагов километр 500. Атака для немцев оказалась неожиданной. Одновременно ударив из выгодной позиции длинными очередями по неманеврирующему противнику, удалось сразу свалить четыре штурмовика. Еще два были повреждены и сразу пошли на юг. И ударив, сразу разворотом ушли вправо вверх, чтобы не попасть под очереди курсовых пулеметов-штурмовиков. Противник, хотя и оплошал, прозевав атаку, самообладание не потерял. Хенжели прекратили штурмовку, перестроились в плотный оборонительный круг и начали огрызаться прицельными очередями. Лезть под мощный огонь курсовых пулеметов-штурмовиков у из никакого желания не было. «Шестерка», демонстративно атакуя, не давала немцам продолжать штурмовку, но под их огонь не лезла. Командир немцев приказал отходить. Круг перестроился в две колонны пар, которые, маневрируя ножницами, пошли на юг. Можно было бы попытаться атаковать замыкающих немцев с хорошими шансами их позбивать, но Шестаков решил помочь якам. Голубков и Леонтьев должны были справиться сами. ближайший рой дерущихся истребителей крутился в нескольких километрах восточнее и выше. Шестаков повел свою восьмерку с набором высоты вокруг дерущегося роя, намеревая забраться тысяч на семь, чтобы появиться на поле боя на достойной скорости. Иначе на ишаках делать там было нечего. За те восемь минут, пока восьмерка ишаков набирала высоту, Из кубка вывалились четыре горящих самолета, чьи было не разобрать. Набрав высоту, пару минут разгонялись, чтобы набрать максимальную скорость. Затем полка повел группу в сторону драки, заходя с юго-востока со стороны солнца. Атакуем парами, пикируем от солнца, дальше действуем парами, взаимодействие пар по звеньям, держимся с края кубка, внутрь не лезем. «Атака!» — скомандовал Шестаков. Собачья свалка крутилась на высоте 2-4 тысячи метров, поэтому пикируя и шаки разогнались почти до 600 километров. Ведущий каждой пары выбрал себе жертву. Как и для штурмовиков, десяти минутами ранее для немецких истребителей атака оказалась неожиданной. если кто из пилотов противникой заметил, валящиеся от солнца и шаки, то в забитом криками эфире никто его предупреждения не услышал. Сам Шестаков выбрал одиночный мессер, висевший на хвосте одинокого яка. Я окончательно виражил и скользил. Мессер никак не мог поймать его в прицел, но и не отставал. Немец увлекся. Это было последнее увлечение в его жизни. Свалившись на мессер сзади, сверху, Шестаков прошил его от хвоста до капота со ста метров очередью из всех пулеметов. Немец полыхнул огнем и повалился вниз. Тут же пришлось уворачиваться от атаки пары мессеров. Пулемет очередь прошила фюзеляж. Шестаков ощутил сильный удар по затылку, инстинктивно бросил самолет в горку с предельной перегрузкой. Холодильин сманеврировал и отпугнул мессеры очередью по ведущему. Используя накопленную скорость, Шестаков полез вверх, осмотрелся. Другие три пары тоже отстрелялись и тоже лезли вверх. Вниз падали три немца. По затылку за шиворот текло что-то теплое. Появление восьмерки Шестакова и их удачное вступление в бой не понравилось немцам. Драться в численном меньшинстве они не захотели. а, может, у них горючее кончалось. Во всяком случае, командир немецкой группы скомандовал выход из боя. Мессеры, пикируя, уходили на запад. Увидев отход группы мессеров, командиры двух других групп тоже скомандовали отход. Бой закончился. — Ишаки! Я Режеда-2. Спасибо за помощь. Мы уже пятерых потеряли. Зато троих сбили, — услышал Шестаков, — В наушниках голос командира группы Яков. — Я Василек-1, один отозвался Шестаков. — Поздравляю с боевым крещением. Потом научитесь лучше. Да, для первого раза и так неплохо. Желаю удачи. На подходе к аэродрому Шестаков парадцы вызвал врача. Подъехав к приземлившемуся самолету и осмотрев командира, врач обнаружил на затылке рассечение кожи пулей, и сделал перевязку. — Поведло вам, товарищ командир, на полсантиметра вы в сторону и корец, а так пуля по касательной прошла. Врач продемонстрировал шлемофон, распоротый на затылке пулей. Врача дополнил осмотревший самолет техник. — Вы, товарищ командир, просто в рубашке родились. Смотрите, пуля пробила справа борт кабины, прошла у вас под руками. Ударилась в замок фонаря на левом борту, срикошетила, чиркнула сзади по шлемофону и пробила орг стекло фонаря по правому борту, так что пуля вас аккуратно обошла спереди и сзади. — Ну, значит, долго жить теперь буду, — отшутился Шестаков. Всего в этом вылете летчики полка сбили пять бомбардировщиков, еще двоих отставших от строя из-за полученных повреждений добило звено Леонтьева. четыре штурмовика и три истребителя. Зерно Голубкова потерял один самолет. Лейтенант Сапрыкин выбросился с парашютом. Два за двенадцать — более чем хорошо. Конечно, так удачно удалось выступить, благодаря тому, что почти все мессеры были связаны яками. По сообщению из дивизии, яки потеряли их одиннадцать самолетов избили сбили шесть мессеров. В этот день пришлось вылетать всем полком еще дважды. Драться пришлось истребителями. Командование прибывшей дивизии сделало выводы из лекций заместителей Шестакова и опыта первого дня боев. В патрулирующих эскадрильях выделили ударные и сковывающие группы. Налетчикам 129-го ИАП приходилось усиливать сковывающие группы, ведущие тяжелые бои, с многочисленными мессерами. Сбили пятерых, потеряли три самолета и одного летчика. 1 августа дивизия была перенацелена на прикрытие 26-го мотострелкового корпуса, выдвигавшегося из района Себежа на рубеж Пыталого выру Интенсивность налетов не шла ни в какое сравнение с предыдущим днем. Большая часть авиации противника — была занята на участке вблизи корсавы где немецкие войска пытались с двух сторон прорвать наши позиции перерезавшие немецкий коридор тем не менее полку пришлось трижды вылетать восьмерками чтобы наращивать усилия яков сражавшихся с истребителями сопровождения звери двух немцев потеряли одного своего второго третьего четвертого в составе дивизии Прикрывали 14-й танковый корпус, атаковавший немцев севернее Корсавы. Звели еще семь самолетов, потеряли пять самолетов и троих летчиков. 5 августа по приказу командования перегнали 13 оставшихся в полку самолетов на аэродром города Цессис и сдали их в 98-й полк Прибалтийского фронта. Обратно вернулись на Лидова с эскортом истребителей. На следующий день 18 оставшихся летчиков, полка и весь тех состав загрузились в эшелон и двинулись до переформирования. За 44 дня боевых действий полк сбил 102 самолета противника, потерял 63 самолета и 22 летчика. Операция «Плутон» Сосредоточение резервов, выделенных ставкой второму Прибалтийскому фронту, было завершено к исходу дня 1 августа. Командующий фронтом генерал-лейтенант Серпилин к этому времени развернул фронтовое управление, наладил связь с войсками и ведение разведки. Соединения заняли исходные позиции согласно плану операции "Плутон". 2 августа после артиллерийской и авиационной подготовки Войска Прибалтийского и 2 Прибалтийского фронтов нанесли мощные контрудары по прорвавшейся немецкой группировке. Только что развернувшийся 14-й танковый корпус при поддержке 13-го мотострелкового корпуса, оборонявшегося перевернутым фронтом на рубеже Корсава-Белауска, а также 29-й и 33-й мотострелковых дивизий, оборонявших Гулбана, атаковали с тыла и флангов четыре танковые дивизии группы ГОТА, пытавшиеся прорваться навстречу пехотным дивизиям, занимавшим плацдарм у Даугавпилса. Все четыре дивизии ГОТА имели к этому времени около 200 танков и две тысячи живой силы. Наши войска имели четырехкратное превосходство в танках и САУ и пятикратное в живой силе и артиллерии. С воздуха операцию обеспечивала авиация Прибалтийского фронта. 30-я и 22-я танковые дивизии 14-го ТК ударом от Гулбана на юго-запад опрокинуло малочисленное подразделение 14-й моторизованной дивизии и перерезали немецкий коридор, имевший в этом месте ширину около 20 километров. Затем развернулись на юго восток и атаковали во фланг 7-ю танковую дивизию противника. 25 и 31-е танковые дивизии 14-го ТК нанесли удар с северо-востока, с рубежа пыталово виляка по тылам 12-й и 19-й танковых дивизий противника. Разгромили тылы этих дивизий и малочисленные гарнизоны населенных пунктов. 29 и 33-й мотострелковой дивизии атакой от Гулбана на юг разгромили части 14-й моторизованной дивизии и тылы 20 и 7-й танковой дивизии. В это же время дивизии 13-го мотострелкового корпуса контратаковали соединение ГОТА с юга, не давая противнику снимать боевые части с линии боевого соприкосновения. В итоге, к концу дня, Остатки четырех танковых дивизий и одной моторизованной из групп ГОТА оказались зажаты на плацдарме размером 6 на 11 километров северо-западнее Корсавы. В дивизиях к концу дня осталось около 70 танков и 11 тысяч живой силы, то есть менее одной штатной танковой дивизии. Наши дивизии, вошедшие в состав 11-го танкового корпуса, успешно отбили все атаки пехотных дивизий противника со стороны Резакны. В 120 километрах севернее 4 и седьмая я танковые дивизии Прибалтийского фронта нанесли удар с юго запада по трем танковым дивизиям роффа атаковавшим Валгу. Три немецкие дивизии к этому времени насчитывали около 120 танков и 15 тысяч живой силы. Одновременно, навстречу от Валги, немцев контратаковали три мотострелковые дивизии 6 МСК. На этом участке наши войска превосходили противника по танкам в 3,5 раза, по живой силе в пять раз. Операцию обеспечивала авиация второго Прибалтийского фронта. К концу дня остатки 6 и 8 танковой дивизии были окружены южные Валги. на плацдарме диаметром около 7 километров. В окруженной группировке осталось не более 5000 человек и 40 танков. Разбитые части первой танковой дивизии отступили на северо-запад по шоссе Валга-Пярну. 84-я и 209-я мотострелковые дивизии 26-го МСК при поддержке второй танковой дивизии Осуществили в этот день зачистку немецкого коридора на 80-километровом участке от Гульбене до Валги. В населенных пунктах вдоль коридора размещались немецкие гарнизоны из состава 20-й и 14-й моторизованных дивизий численностью от роты до батальона. С запада коридор блокировали дивизии 53-го Стрелкового корпуса Прибалтийского фронта. не давая подразделениям противника отступать в тулы фронта. К исходу дня коридор был полностью очищен. 3 августа после артиллерийской обработки и массированной бомбардировки окруженные и деморализованные остатки танковой дивизии ГОТа у Гулбре и РОФа у Валги были ликвидированы. В плен было взято 14 тысяч человек. Одновременно 5-я танковая дивизия при поддержке 210-й мотострелковой дивизии нанесла удар по остаткам первой танковой дивизии противника направлений от Валги на Пярну, попутно уничтожая немецкие гарнизоны из состава 18-й моторизованной дивизии, размещенной в населенных пунктах. За день наши войска продвинулись на 50 километров до килинги нымме 4 августа продвинулись еще на 30 километров, пока не уперлись в укрепленный рубеж, занимаемый моторизованной дивизией СС из группы РВОФа. Остатки немецких войск снова были загнаны в котел у пярну, из которого Ров начал свой контрудар пятью днями ранее. Однако теперь в котле у противника танков практически не осталось а количество живой силы не превышало 30 тысяч человек. В котле оказались части 3 и 36-й моторизованных дивизий моторизованной дивизии СС Мертвая голова и отдельные подразделения 1-й танковой и 18-й моторизованной дивизии. горюче смадочных материалов эти соединения не имели, а большая часть боеприпасов Ими была израсходована при контрударе. В результате проведения операции «Плутон» контрнаступление немецких войск в Прибалтике было успешно отражено. Третья танковая группа «Гота» прекратила свое существование. Танковые соединения группы «Рофа» также были уничтожены. Полностью разгромлены семь танковых и три моторизованные дивизии. Безвозвратные потери противника составили 110 тысяч человек и 700 танков. В напряженных воздушных боях было сбито 640 самолетов противника, более 32 тысяч немецких военнослужащих попали в плен, войска Прибалтийских фронтов потеряли 65 тысяч человек, в том числе убитыми и пропавшими без вести 16 тысяч человек. Наши потери... В технике составили 960 танков и 87 самолетов. На дага войскам удалось удержать плацдарм шириной 40-60 км и глубиной 90 км за главным оборонительным рубежом восточнее Даугавпилса. На плацдарме было сосредоточено 14 пехотных дивизий. Военный дневник Гальдер, 8 августа. Трагические события 2-4 августа в Прибалтике получили продолжение 5 августа контрнаступлением войск Штерна на Украине. Очевидно, оба эти контрнаступления русских были скоординированы. В результате этих событий третья танковая группа Гота была разгромлена. Остатки третьей и четвертой танковых групп Руофа вновь оказались блокированы в котле у Пиарну, а первая танковая группа Клейста окружена у Киева. Потери тяжелейшие, все наши резервы практически исчерпаны. В штабах царит уныние, в войсках, согласно донесениям из групп армии, настроение мрачно. Разведка полностью скандалилась с определением резервов русских против войск Гота. Противник ввел в бой не менее десяти свежих моторизованных, восемь танковых и пять пехотных дивизий, ранее не отмечавшихся на фронте. Кроме того, авиаразведка выявила на рубеже Опачка, Псков, Тарту, Пярну еще не менее пятнадцати пехотных дивизий, которые не были задействованы в операции. Все эти дивизии до войны разведкой не выявлены. В районе Киева Русские также ввели в бой не менее восьми моторизованных и 4 танковых дивизий, ранее не зафиксированных разведкой. Всего противник использовал в этих двух контрударах не менее пяти тысяч танков и четыре тысячи самолетов. Это больше, чем было у нас на 22 июня 1941 года. Возникает вопрос, сколько еще... неиспользованных резервов у русских на других участках фронта. На линии Опач-Киев-Черкассы-Николаев авиаразведкой выявлен еще один укрепленный рубеж, на котором по самым скромным подсчетам сосредоточено не менее 50 дивизий, развернутых по мобилизации. Примечание. Только спустя месяц после начала боевых действий Немецкая разведка сумела выявить сосредоточение советских войск на тыловом рубеже, но количество войск разведкой занижено более чем в два раза. Конец примечания. Танки, введенные русскими в бой, являются модернизированными танками типов БТ-7 и Т-26 с усиленной лобовой броней. Эта броня пробивается 37-миллиметровой противотанковой пушкой только на самой минимальной дистанции. По боевым характеристикам модернизированные танки русских превосходят все наши танки за исключением Т-4 и последней модификации танка Т-3. Среди введённых в бой самолётов имеется большое количество истребителей новых типов, не уступающих по совокупности боевых характеристик нашим Местершмиттом 109, модификации F. Тем не менее, Люфтваффе сохраняет некоторые преимущества за счет более высокой квалификации летчиков. Главком деморализован настолько, что в разговоре со мной с глазу на глаз для характеристики положения на фронте употребил простонародное выражение. «Нашему Блицкригу на востоке пришел капут». Перед нами безнадежная перспектива войны на истощение на два фронта, как в 1915-м. Для обычного выдержанного и аристократичного фон Браухича и это совершенно не характерно. Чтобы подбодрить его, я выразил надежду, что гений фюрера позволит найти выход из этого тяжелейшего положения. Сегодня в штабе прошло совещание с участием фюрера, на которой вызваны командующие группами армий, Гитлер еще раз повторил свою старую позицию, что важнейшей задачей является захват Таллина и Ленинграда, что приведет к вступлению Финляндии в войну и переломит баланс сил на северном фланге в нашу пользу. Примечание. В реале Гитлер также считал взять Ленинграда и соединение с финской армией первоочередной задачей. В альтернативной реальности его желания еще более подкрепляются стремлением побудить Финляндию к вступлению в войну. Конец примечания. Поэтому он потребовал в двухнедельный срок подготовить новое наступление на Пиарну с целью деблокады войск Руофа и взятия Таллина. Головком в свою очередь, заявил, что войска понесли тяжелые потери. Поэтому на новое крупное наступление у нас нет сил. Нужно готовить частные контрудары с целью поддержки прорыва и окружения групп роффа и Клейста». Главкома поддержали гопнер и Рундштеддт. Фюрер обвинил их в пораженческих настроениях и неверии в силы германского народа. Он заявил, что проведет дополнительную мобилизацию, пополнит соединение действующей армии до штата, перебросит дополнительные войска с Запада из Балкан и добьется перелома в войне. Гёпнеру дано три недели на подготовку нового наступления на Пярону и Таллин. Роффу и Клейсту приказано держаться и ждать помощи. Собжение окруженных войск возложено на Люфтваффе. Гитлер пошел навстречу настоянию главкома и Рудштетта и разрешил вывод группы Клейста. из окружения. Ронштетту разрешено подготовить двухнедельный срок, частый контрудар и обеспечить выход группы Клейса из окружения. ПМФ должен поддерживать войска, действующие на маа По грубой оценке, для успешного наступления на Таллин требуется сосредоточить дополнительно не менее шести танковых, девяти моторизованных и двенадцати пехотных дивизий. Тем не менее, при условии тщательной подготовки и обеспечении полной скрытости сосредоточения войск, выполнение директивы фюрера об ударе на Пярну и Таллин вполне реально. При этом частный контрудар Рунштетта на Киев позволит растянуть резервы русских по разным направлениям. Требуется только скоординировать эти удары по времени.